Проект АФК Рейс представляет Берсерк обжорства Автор Ичинода Ичири Читает Араф Глава 125 Истинное намерение Меймир Мы отнесли Айшу сама в ее спальню и положили на кровать. Из-за беспокойства о ней мы решили остаться в поместье семьи Харт. Уже прошел час? Айша сама медленно проснулась. «Простите меня, думаю, я слишком разволновалась. Скорее всего, это все дополнительная энергия, что пришла с лечением Фейта». Она улыбнулась и встала с постели. Возможно, она приняла тот факт, что Мейсон сама вернулся живым, а Аарон, сидящий у кровати, с облегчением улыбнулся. «Этот мужчина, если он узнает, что меня излечили, должно быть, он тоже удивится». Интересно, отреагирует ли он так же, как и я? Ах, -ха -ха, ха ха Я верю, что Мейсон ничуть не изменился. В самом деле, Аарон Сама. Думаю, как и сказал Аарон Сама, люди в особняке Харт точно удивятся возвращению Мейсона Сама. Но сам этот человек, похоже, не был удивлен тому, что остался жив. Когда мы встретились у южных ворот, он, казалось, сильнее волновался о Рокси, чем о чем-либо еще. Он поразительный человек. Он пережил нечто настолько из ряда вон выходящее, но никто бы не смог догадаться об этом с первого взгляда. Я тоже был святым рыцарем, но, думаю, существовала разница в плане решительности и упорства. Я смог почувствовать это по выражению лица Мейсона сама после его встречи с Рокси. Аарон сама заметил, что Айша сама, похоже, успокоилась, так что мы решили покинуть комнату. Что ж, тогда мы удалимся. Вы должны приготовиться встретить Мейсона, когда он вернется. Э, -э разве будет не лучше, если Аарон сама и Фейт останутся? Нет, так не пойдет. Мы просто будем как третье колесо в этом затянувшемся семейном воссоединении. Давайте мы посетим вас в другой день. Понятно. Спасибо за беспокойство. Ох ох, -ох. Ладно, Фейт, пошли. Да! Мысль остаться надолго в женских покоях тоже меня несколько смущала. Воссоединение семьи после долгой разлуки, так? Мне было несколько завидно. Мой отец умер от болезни, когда я все еще был маленьким. Моя мама, похоже, умерла вскоре после моего рождения. Возможно, если чудо случилось с Мейсоном сама, тогда и мои родители невозможно. Я должен поставить крест на таком мелочном желании. В конце концов, у меня уже есть своя семья. Аарон, имей мир. А также Шара, которая пусть и работает горничной, уже мне словно младшая сестра. Прежде я никогда не думал, что у меня будет такая семья. Но даже так, я... Фейт, чего ты там стоишь? Аарон положил мне руку на плечо. Он посмотрел на меня, будто бы желая что-то сказать, но затем промолчал и ушел. Пожалуйста, подожди меня, Аарон! «Айша сама, простите меня! Приходите навестить нас снова, я буду ждать!» Я вышел из комнаты и погнался за Аароном. Хару ворвалась в комнату, будто что-то произошло, но это можно было понять даже по оживленному эхо в прихожей. Что ж, жаль, что мы пропустим возвращение Мейсона сама домой. Я догнал Аарона и пошел рядом с ним. Какое-то время мы хранили молчание. Но вскоре он вдруг остановился и посмотрел на меня. «Ох, Фэйт, что ты с этого момента будешь делать?» Он начал прощупывать почву. «В последнее время ты выглядишь странно, если сравнивать с прошлым. Будто бы мыслями ты не здесь. Как будто ты уже спланировал сделать что-то вдали отсюда». «Насчёт этого...» Видя, что я затрудняюсь с ответом, Аарон сделал предположение. «Дело в Майн? Если так, тогда я тоже о ней беспокоюсь». «Похоже, что я попал в точку. Ладно, тогда отправляемся?» «Не сейчас. Думаю, что отправлюсь, как только найду ее местоположение». «Понятно. Рокси знает об этом решении?» «Нет». Когда он услышал об этом, выражение лица Аарона затуманилось. «Ладно, но когда придет время, я хочу, чтобы ты меня проинформировал. Я хочу устроить тебе роскошные проводы. Хорошо?» «Да. После этого разговора Аарон отправился обратно в поместье Барбатос, чтобы проверить состояние Меймир. Я должен был рассказать ему больше. Он усыновил меня и даже передал мне позицию главы семьи Барбатос, за что я ему невероятно благодарен. Он не позволит мне тихо уйти. Это самое малое, что я могу сделать, чтобы отплатить за те блага, что получил». Прежде, чем покинуть поместье семьи Харт, я подумал о том, чтобы поговорить с Рокси. Когда я ее нашел, она все еще продолжала говорить со слугами. Их реакции были довольно похожи на реакцию Айши сама. Похоже, что в эти новости и впрямь трудно поверить. Рокси тщательно все объясняла. Судя по всему, это займет еще какое-то время. И я подумал, что присутствие постороннего только добавит неразберихи. Так что решил отправиться домой, что не скрылось это внимание Рокси. Она бросила мне взгляд, на который я ответил, помахав рукой. Смею предположить, что сообщение «До встречи завтра» было принято. Когда она заканчивала объяснять одному услуге, наступала очередь следующего, и все это было ради приготовлений к возвращению Мейсона сама. Кстати говоря, приветственная вечеринка Рокси тоже была масштабной. Получается, вечеринка по случаю возвращения Мейсона сама должна быть как минимум такой же, если не еще роскошнее. Я должен поспешить вернуться в поместье Барбатос, чтобы приготовить подарок, который нас не посрамит. Странно испытывать и счастье, и беспокойство одновременно, как сейчас. Покинув особняк Харт, я не сразу вернулся в поместье Барбатос, а сначала направился в военный район. И я хотел поведать о том, что сегодня произошло Райни. В конце концов, без нее наш срок все обмен телами из-за магии гоблина шамана не решился бы. Жилой квартал святых рыцарей тоже становился более оживленным. По всей видимости, новости о возвращении Майсана Сама и его солдат уже дошел и до сюда. Когда я проходил мимо людей, мой взгляд упал на кладбище рядом с воротами, ведущими военный округ. Я всегда проходил его, сам того не замечая. Но прошло несколько месяцев, и его значение, наконец, достигло моего сознания. Войдя внутрь, я увидел стоящие ровными рядами могильные камни. Это не было местом упокоения святых рыцарей, здесь хоронили их слуг. Это было последним пристанищем тех, кто служил святым рыцарем в течение своей жизни. Хотя сами святые рыцари не отличались хорошим поведением, иногда они не хоронили умерших слуг даже здесь. Это было удобное место для погребения, массовое захоронение. Что же насчет семьи Харт, я слышал, что когда их слуги умирали, их хоронили не здесь. Напротив, похороны проводились на их родине, на территории Харт. Похоже, жадность беспокоился о моем аномальном поведении. «В чем дело? Отправиться в такое место?» «Ах, я просто думал о том, чтобы увидеть старого друга». «Вот оно как!» Я посмотрел на одну из могил, а затем положил руку на новое надгробие. «Привет, Рафаль, ты хорошо себя чувствуешь?» Я помню, что тогда, когда мой навык активировался, я поглотил душу Рафаля. Что означает, он внутри меня, не как луна. Скорее всего, он среди тех мертвых душ, что я видел под духовным миром. Когда я зову его вот так по имени напротив его могилы, это означает, что его душа может услышать меня из того адского места? Может быть, это просто мое сознание играет со мной в игры? Он отчаянно пытался разрушить столицу, но это было всего лишь месть с его стороны. Он сломался, когда единственный человек, который о нем заботился, его мать, умерла. Я смог понять это, прочитав содержание его дневника. Никто не хотел помогать тому, кто не имел нормального навыка, как его мать. День за днем его ненависть и желание полностью уничтожить мир лишь росли. Тем не менее, то, что Рафаль пытался сделать, было непростительно, несмотря ни на что. Эта мысль пролетела в моей голове, но кто-то ее озвучил. Я уже был довольно хорошо знаком с хозяйкой этого дьявольского голоса. Не поворачиваясь, я назвал ее имя. «Меймир?» Как твое состояние? Спасибо тебе за беспокойство, но я в порядке. Более того, я ни за что не ожидала встретить Фейта сама в этом месте. Меймир стояла рядом со мной с букетом в руках. Могила была в хорошем состоянии, так что, скорее всего, она часто навещала ее. Это показывало, насколько она была добра. Несмотря на то, что Рафаль экспериментировал над ней, несмотря на всю боль, что он ей причинил, она, тем не менее, приходила сюда. Затем она рассказала о том, как Рафаль скатился в безумие. Я уже догадывался об этом, потому что тоже слышал о результатах ее допроса во дворце. Тем не менее, я впервые слышу об этом от миймир напрямую. В конце концов, люди обычно стараются не вспоминать о болезненных вещах. Когда мы с Рафалем ездили в горный город, он нашел что-то, закопанное глубоко под землей. Исток ночных ходаков? Да, насколько мне известно. Тогда это был просто красный камень размером с ладонь. Исток ночных ходаков Шин, по всей видимости, разбросал подобные красные камни по миру в надежде получить шанс на возрождение. Мне сказали, что это философский камень. В первую очередь, он обладал способностью исцелять раны. В этом мире нет исцеляющей магии, так что эта способность разожгла интерес исследователей семьи Борикс. Конечно же, для исследователей так называемый философский камень был крайне соблазнителен. Если бы это был просто обычный камень, им было бы все равно. С того самого момента Рафаль начал вести себя странно. Он говорил, что слышал голоса, исходящие из того камня. В то время меня это не особо беспокоило. и Я думаю, что знаю, что за сознание скрывалось внутри камня. Это Шин пытался добиться своего, раздувая пламя ненависти Рафаля. Так я чувствовал, когда сражался с ними. Он даже сумел убедить Майн последовать за ним, упомянув о двери в ту землю. Если кто и мог заставить Рафаля зайти так далеко, так это Шин». У Рафаля была обида на королевство за политику в нем, которая заставила его мать страдать, и он обладал огромной силой, будучи наследником семьи Бурикс. А затем Шин ему помог. Область И – сила Тенрю, которому ни один человек не мог противостоять. Теперь я мог это понять. Слова Арана, что он тогда сказал, всплыли в моей голове. С великой силой приходит великая ответственность. «Есть кое-что, что я должен рассказать Меймир. Это больше нельзя откладывать». «Мне очень жаль, что я тогда убил и Рафаля, и Хада. Тогда я...» Все в порядке. Другого выбора не было. Рафаль планировал уничтожить столицу, а ещё эти зверства, что он совершил. Так или иначе, я сама прежде совершила ужасные вещи по отношению к Фейту». «В таком случае, думаю, что извинялся ни за что». Даже так, я все же рад, что Меймир решила присоединиться к семье Брабатос. Я попытался улыбнуться Меймир. Это сработало? Что ж, думаю, это несколько неловко. Сама девушка не ответила. Она положила перед могилой букет. Это был букет из прекрасных белых цветов. Затем она повернулась ко мне. Я слышала, что в Хаузене было опробовано множество разных вещей. Будет здорово, если все пройдет хорошо. Ага, все тяжело работают. Вскоре им больше не нужна будет моя защита. Это нехорошо. Должно остаться еще что-то, что нужно будет делать. Меймир, я приняла решение. Рафаль в тебе. Отныне я буду наблюдать за тобой. Так что, пожалуйста, покажи мне, как следует. Путь, отличный от того, по которому он пошел. Спасибо тебе. Мы оба стояли там какое-то время, ничего больше не говоря. «Нужно будет как-нибудь снова сюда зайти. Когда мы выходили, Меймир мне кое-что сказала. Ты должен рассказать Рокси сама правду. Есть много вещей, которые люди не смогут понять, если ты не расскажешь о них прямо. Я знаю о твоем состоянии из-за того, что беру у тебя кровь. Но она от меня отличается. Ты должен рассказать все важному тебе человеку». «Думаю, что так и сделаю». «Я наблюдала долгое время». «Она всегда была важна Фейту сама, даже когда ты все еще работал в семье Борикс. Это все время меня беспокоило ах, ах, ах Так вот почему ты продолжала меня топтать!» «Предполагаю, что так. Приношу извинения за то время. Тем не менее, если тебе это нравится, то, пожалуйста, скажи мне, я буду рада стараться!» «Хо-хо-хо! Пожалуйста, жди этого с нетерпением!» Когда отношения достигают определенного уровня, болезненные воспоминания могут даже стать шуткой, потому что они не будут иметь значения. Смысл, стоящий за решением Марана принять Меймир в семью Барбатос? Думаю, теперь я его понимаю. Тем не менее, я должен быть способен сделать то же самое с Майн, даже если эта дверь в ту землю может принести то, что она никак не могла упустить. Примечание исполнителя. Как вы могли заметить, 124 главы нету, в силу того, что она отсутствует у самого автора. Причины этого мне неизвестны. Глава 126. -я. Искатель крови. Меймир последовала за мной в военный район. Она пострадала от предположительно сильной травмы во время сражения против гоблина-шамана, поэтому она тоже направлялась туда. Это было совпадение, что мы встретились прежде у могилы Рафаля. «Ни один из нас не ожидал встретить там другого!» «Как часто ты ходишь к Райне?» «Теперь раз в неделю. А что насчет Фейта сама?» «А я дважды в неделю». «Но Райна-сан сказала, что ты редко приходишь ее навестить. Так что я думала, что это раз в месяц или вроде того. Оказалось, что дважды в неделю». «Ага. Кроме того, время диагностики до да странного долгое. «Понимаю». В конце концов, случай Фейта сама и впрямь более особенный по сравнению с моим. Кстати говоря, насчет диагноза, я ненавижу, когда она использует шприц, чтобы взять у меня образец крови. Ахахах, ах, ах, я тоже. Поговорив о разных вещах с Мимир по дороге, я почувствовал, что с ней стало проще общаться. Когда Аарон впервые привел ее в поместье, я не мог даже поддержать с ней короткий разговор из-за чувства дистанции между нами. Поговорив с ней вот так, я осознал, что Меймир не была такой уж и трудной девушкой, как я прежде думал. Возможно, дело в том воспитании, что она получила, будучи членом семьи Бурикс. Прошло уже какое-то время, но, думаю, люди все еще узнают Меймир в лицо. Я заметил это, когда солдаты, охранявшие ворота в военный район, остановили нас для проверки. Один из солдат хотел ее обыскать, но получил звонкую пощечину. По всей видимости, Мимир все еще ненавидела прикосновения незнакомцев. «Я теперь слуга семьи Барбатос. Я не думаю, что необходима проверка, особенно если мы в этот момент идем вместе». Тон ее голоса явно принадлежал не слуге, а святому рыцарю. Эта холодная улыбка напомнила мне о прошлом, из-за чего меня бросила в холодный пот. Это была такая разительная перемена по сравнению с тем, какой она была обычно спокойной и нежной в поместье. Что ж, полагаю, это нормально, если учесть, что она сейчас с семьей Барбатос, особенно в нынешней ситуации. Тяжело быть добрым со всеми, и у солдата, казалось, намерения тоже не были добрыми. Я вышел вперед, чтобы объясниться с солдатами. Миймир одевается, как служанка. Но она все еще женщина, принятая в семью Барбатос. Я возьму на себя всю ответственность, если что-то произойдет. Начиная с этого момента, нет нужды проводить досмотр. Но ты меня не расслышал? Глава семьи Барбатос, Фейд Барбатос, берет на себя ответственность. Если вы, ребята, все еще чем-то недовольны, можете спокойно доложить об этом сами, ее величеству Эрис Сейферт. Нет нужды. «Пожалуйста, проходите». Возможно, я слегка переборщил в этот раз. Я мысленно извинился перед этими привратниками, прежде чем пройти через ворота. Когда мы отошли на расстояние, на котором солдаты больше не могли нас услышать, Меймир счастливо сказала мне, «Я и представить не могла, что ты сделаешь что-то подобное ради меня, потому что Меймир теперь часть моей семьи, будто сестра для меня». Понятно. Из-за того, что я, твоя сестра, ты не позволишь незнакомцам меня трогать, потому что это жутко. Понимаю, понимаю. Ее слова прозвучали так, будто она была несколько разочарована моим ответом. Слишком больно смотреть на это зрелище. Ку-не в силах это терпеть, я заявил мир Что это была за чертовщина? Серьезно! Ха-ха-ха-ха! мне просто. «Интересно, почему Рокси сама любит делать такое?» Гордо сказала Меймир, не останавливаясь. «Так тебе нравится видеть мое озадаченное лицо? Что это за довольный вид?» «Я поняла. Представь, что произойдет, если эти солдаты снова проведут досмотр, когда тебя не будет рядом?» «Ладно, но...» «Я без понятия, что произойдет. Пока мы шли по направлению к зданию исследовательского центра, я позволил своему воображению разыграться. О чем ты сейчас думаешь? Ох, пока не знаю, я еще думаю. Все просто. Представь, что это произойдет не со мной, а с Рокси сама. Так просто? Ты хочешь, чтобы я представил это таким образом? Га! Это был такой шок для меня, что я застыл на месте. Это ударило меня по больному. Я никогда об этом даже не задумывался. Что это за темная эмоция, возникшая у меня в голове? Ты никогда об этом не задумывался, не так ли? Даже я никогда не думала, что все зайдет так далеко. Что бы ты тогда сделал с этим солдатом? Отомстил. Это уже слишком. Чересчур. Я сменил направление, уже собираясь вернуться к солдатам, но кто-то схватил меня за руку, чтобы остановить. Остановись сейчас же. «Это просто пример, почему ты сразу пытаешься приступить к действиям». Видя лицо Меймир, я знал, что больше не мог продолжать серьезно на это смотреть. «Это было так смешно, что у меня заболел живот от смеха». «Ахахаха!» «А? Может ли быть, что ты меня разыграл?» Рот Меймир был широко открыт в недоумении. Вероятно, она думала, что я говорю серьезно. Я провел большую часть времени с такими, как Жадность, Майн и Эрис. По сравнению с ними, Меймир была словно наивное дитя. Я невольно почувствовал к ней жалость, но... Тебе еще лет сто придется подождать, прежде чем ты сможешь такое со мной провернуть». Меймир расстроенно хмыкнула. «Но честно, моя сестра такая хорошая девочка». «Хм, я не такая хорошая, как Фейт сама думает». Похоже, что я зашел слишком далеко. Меймир выглядел раздраженной, Но, полагаю, расстояние между нами еще сильнее сократилось. Я сделал это. Пока я об этом раздумывал, Меймир обрушила на меня бомбу. На самом деле, был один раз, когда я пила кровь Фейта сама. Возможно, из-за того, что я выпила слишком много, или Фейт сама был уже прежде уставшим, но ты в итоге свалился на меня прямо на кровати. «И?» «Как бы я ни звала тебя, как бы ни толкала, ты не просыпался». «И что тогда случилось?» «Мое сердце бешено забилось. Что мы делали?» «Все в порядке. Меймир – хорошая девочка, а я – хороший мальчик». «Но подождите-ка, у Меймир есть и свой маленький дьяволенок внутри». «Я спал, так что мог этого не заметить. Она несколько раз выпивала у меня кровь до такой степени, что я засыпал». Тем не менее, когда я просыпался утром, Меймир не было рядом со мной, и не было ни следа того, что что-то произошло. «Всё в порядке, все в порядке». Пока я пытался убедить себя в этом, Меймир с ухмылкой сказала. «Ты не поднимался, так что мы в итоге спали вместе». Э -э, серьезно? «Да, это правда, но я проснулась прямо перед рассветом. В конце концов, у меня все же есть мои обязанности, как у горничной. «Все в порядке. Мы брат и сестра. В этом нет ничего неправильного. Ага, ага». Сделав такое громкое заявление, Меймир сама в итоге нашла этому оправдание. Затем она оставила меня, погруженным в свои мысли, и направилась к исследовательскому центру. «Подожди секунду. Ты просто пытаешься отыграться, не так ли?» «Ой-ой, сколько уже времени. Мы должны поспешить, Фейт сама». «Расскажи мне об этом еще раз подробнее. Что произошло? Эй, скажи мне!» Затем Меймир огорошила меня еще более беспокоящим заявлением. «Можешь быть спокоен. Я буду держать это в тайне от Рокси сама». Э, -э от Рокси?» «Да, потому что будет неловко, если станет известно, что глава семьи Барбата спал со своей собственной сестрой, не так ли? Ты тоже должен был это осознать». Тут суть не в этом. Нет-нет, если Рокси об этом узнает... Существовала также вероятность, что Меймир просто пыталась меня разыграть. Даже так я не мог этого отрицать. У меня будто бы не было путей к отступлению. Меймир положила свою голову мне на плечо и нежно проговорила. Я уже это знаю, что у Фейтсана слабая сопротивляемость к женщинам. Это твоя сторона тоже такая милая. «Ага, ага. Это моя сторона? Милая?» Очевидно, существовало не особо много женщин, которых я мог считать своими хорошими друзьями. И в этот момент я мог услышать, как жадно смеется надо мной. «Сопротивляемость? Не было такого!» «Поэтому будет лучше, если я помогу тебе больше практиковаться. Все должно быть в порядке, раз я твоя сестра». «Ага, ага, фиг там. Конечно же, это не в порядке. «Разве так не лучше, что я твоя сестра? Иначе это стало бы большой проблемой. Тебе придётся быть осторожным, чтобы не дать Рокси сама об этом узнать». То, что она повторяла о том, чтобы я хранил этот секрет, напомнило мне о том, что я должен быть более честным с Рокси. «Фух, неплохо». «В чём дело? Почему ты так сильно вспотел?» Она вытащила платок и поспешно вытерла с моего лба пот. Хотя сама Меймир и была причиной этого пота. В этот момент я осознал, что Меймир становится напористее. На данный момент она была на пике в этом плане. Наш пункт назначения уже был виден. Я поспешил сбежать к зданию исследовательского центра. Я иду вперед. «Э, зачем ты это делаешь, если мы должны были идти туда вместе?» «Прости, это потому, что сейчас моя сестра реально пугает?» «Это лишь небольшое разочарование. Для начала, как насчет того, чтобы сесть где-нибудь здесь и поговорить?» «Ни за что!» «Фейт сама, пожалуйста, подожди!» Я бросился к исследовательскому центру и тут же вошел в лифт. Я нажал на кнопку, которая должна была направить меня на тот этаж, где находился офис Райны. «Вау! Какое облегчение!» Это было хорошее временное отступление от Меймир, которое постепенно раскрывала свою настоящую натуру. Но когда я так подумал, рука остановила уже закрывающуюся дверь: Гья, как ты посмел вот так меня оставить? Я выпью из тебя всю кровь! Хи! Кровушка, кровушка, приятного аппетита мне! Глаза Меймир окрасились алым. Такое происходило, когда она сильнее всего поддавалась желанию выпить кровь. Она сумела протиснуться в лифт. Автоматические двери вскоре закрылись. А это означало, что мы застряли вместе в этом замкнутом пространстве. Выхода не было. Она прижала меня к стене. Думаю, я больше не могу это терпеть. Ты должна попытаться вытерпеть. Это неподходящее место. Это невозможно. Всё это. «Мне ужасно нужен фейт сама». Сражение с гоблином-шаманом нанесло ей огромный урон, что, возможно, забрало у нее огромное количество энергии на восстановление. Звук ее отрывистого дыхания рядом с моим ухом был очевидным признаком того, что она нуждается в моей крови. Обычно я не позволял ей пить свою кровь в случайных местах, но сегодня она спасла Рокси. «Думаю, у меня нет выбора». Я подставил свою шею. Приняв это за сигнал, Мимир тут же укусила меня, боли не было. Так или иначе, на самом деле это было приятно, что самое странное, такое ощущение возникало у меня, когда она пила мою кровь. По словам Райны, это была способность, принадлежащая истоку ночных бродяг, чтобы он мог вкушать кровь жертвы без особого сопротивления. Меймир, похоже, делала что-то подобное, потому что у меня не возникло желания оттолкнуть ее. Пока из меня пили кровь, я переключил свое внимание на число, обозначающее этаж, на котором мы находимся. Когда на табло высветился нужный этаж, автоматические двери открылись сами по себе. Перед моим взглядом предстала сонного вида женщина в белом лабораторном халате. Она обратилась к нам обоим беззаботным тоном. «Вы двое не можете сделать это, когда вернётесь в поместье!» «Ты всё не так поняла, Райна! Меймир, нужна кровь!» «Хм...» Райна прищурилась и нажала на кнопку, чтобы автоматические двери закрылись. Она будто бы говорила, что её не волнуют мои оправдания. «Мне жаль прерывать ваше веселье. Что ж, тогда...» «Пожалуйста, выслушай меня!» И автоматические двери полностью закрылись. Я не знал, что, продолжая пить мою кровь, Мимир улыбалась. На ее лице читалось удовлетворение. Глава 127. Философский камень. Я пил чай в лаборатории Райны. Он был приятным на вкус, так что, наверное, чайные листья были хорошего качества. Однако я пил не из чашки, а из стеклянного контейнера под названием химстакан. Предполагалось, что его нужно было использовать в основном для экспериментов. «Интересно, найдется ли здесь чуть более нормальная чашка?» «Моё недовольство, должно быть, было немного очевидным по выражению моего лица». «Что не так? Тебе нужно больше сахара?» «Дело не в этом. Этот химстакан... Если у тебя нет здесь чашки, разве ты не должна просто принести одну из дома?» «Не могу. Она просто будет мешаться мне здесь». Химстакан удобнее, потому что я могу его использовать и для экспериментов. И для каких экспериментов ты использовала этот? Мне любопытно, но я бы предпочел не знать. Вот он, фейт, которого я знаю, такой понимающий. Если этот химстакан нормально отмыли, то неважно, для чего он мог использоваться. Но, опять же, если оглядеться, то можно заметить, что в лаборатории, как обычно, бардак. Трудно даже найти, куда ступить. «Этот химстакан, может быть, что его и не мыли?» Подумав об этом, я вновь невольно скривился. «Как грубо, я все еще леди, я бы не дала своему посетителю дефектный предмет». «Я понял, ты помыла его, но я все же не могу закрыть глаза на тот факт, что ты использовала его для экспериментов». «Точно, я все же почувствовал себя задетым, даже если ты так говоришь». Но, наверное, самая обиженная себя в этот момент чувствовала мимир, у которой брали кровь на анализ. «Пожалуйста, если ты хочешь воткнуть, то давай быстрее. Если ты не будешь, то так и скажи, что не будешь. Пожалуйста, выражайся яснее в этом плане». Ее нытьё ясно показывало страх, который она испытывает к игле шприца. Райна продолжала отводить иглу прямо в тот момент, когда она уже собиралась ее воткнуть, отвечая мне в очередной раз. Меймир следовало держать глаза плотно закрытыми на протяжении всего процесса. Поскольку игла почти не причиняла боли, ее уже не должно было быть видно, когда она снова откроет глаза. Я сам испытывал это много раз, но не так часто, как Меймир. Потому что за этим весело наблюдать. Что ты имеешь в виду под словом весело? Смотри, если я поднесу иглу чуть ближе, вот так. Хи, -хи, Хи! И теперь, когда я отвожу иглу, Фух, Серьезно? Пожалуйста, не балуйся вот так. Прости, прости. То, как Меймир ведет себя, словно дитя малое, заставляет меня желать поиздеваться над тобой. Давай еще разочек. Пожалуйста, не надо. Фейт сама, скажи что-нибудь. Я сделал вид, что не услышал мальбуме мира помощи. В моей памяти все еще было свежо воспоминание о том, как она насильно начала пить у меня кровь в лифте. Пожалуйста, задумайся о своем поведении, когда у тебя самой берут кровь. А что касается Райны, то она выглядела просто прекрасно, потому что занимается такими вещами регулярно. Вы двое так хорошо ладите. Кто ладит? Твоя сестра тут попала в большие неприятности. Ах. Чай после тяжелого дня – это идеально. Так расслабляет. Ты меня слушаешь? Совершенно точно нет. Так ты и правда слушаешь. На меня уже снизошло озарение. И я все равно не думаю, что могу что-то сделать с тем, что хотела сделать с ней Райна. Пусть все просто идет своим чередом. В этом был секрет хороших отношений с Райной. Если реагировать на каждую мелочь, что она делает, это лишь развлечет Райну и спровоцирует ее на большее. Меймир же еще предстоял впереди долгий путь. Наконец, наигравшись, Райна начала брать кровь. Меймир побледнела, когда игла пронзила ее кожу. Эта девчонка любила пить кровь, но совершенно ненавидела, когда забирали ее кровь. «У-у-у! Уже закончилось! Еще нет. «Разве еще недостаточно?» «Недостаточно. Ты берешь слишком много крови. Я потом возьму компенсацию с фейта сама». Она подмигнула. «Просто из-за того, что ты не можешь сама с этим справиться, ты решила создать проблемы и мне. Хах!» «Ты все еще просишь о большем после того, как взяла свое в лифте? Так или иначе, пока надо покачать головой. Сегодня пить мою кровь больше нельзя». Иначе я просто умру от кровопотери. Но я тоже потеряла много крови в прошлом сражении. Это и впрямь так. Похоже, что Меймир сильно ранили после того, как она защитила Рокси от атаки Огра. Рана полностью излечилась благодаря силе ночного бродяги. Тем не менее, на регенерацию ушло огромное количество крови. Меймир прежде никогда не просила крови, будучи за пределами поместья. Она уже была на пределе тогда в лифте, но даже так Райна продолжала молча брать кровь Меймир. Уже набралось четыре ампулы. Эй, тебе правда нужно столько образцов для исследования? Два для исследования, два для моего эксперимента. Нет, давай возьму еще один. Подожди минуточку. Ты сама себя только что слышала? Не беспокойся, все скоро закончится. Хи! После того, как она осознала, что ее разыграли, Меймир могла сетовать только своим взглядом. Райна проигнорировала ее, будто проносящийся мимо ветер, и продолжила брать образцы. Когда дело доходило до исследований, ее больше ничего не беспокоило. Ее отец, Муган, часто советовался со мной, что ему делать, когда мы по воле случая вместе выпивали в таверне. «Дальше шла моя очередь. Что она со мной сделает?» Мысль об этом пугала. Пока, как минимум, она взяла пять ампул крови. Это довольно много, если учитывать, сколько крови я потерял сегодня. Но мы говорим о Райне. Она же не попытается мне навредить, правда? Да, вот так. Забор крови пока закончен. Ослабевшую мир наконец, перестали мучать. Она выглядела подозрительно уставшей. Возможно, из-за слишком большой кровопотери или из-за сильного стресса на протяжении всего процесса. Меймир даже не ответила мне, когда я ее позвал. Кстати говоря, мне брать кровь будут в другой комнате. Пожалуйста, садись сюда. Ах, значит, все таки мне предстоит еще большая потеря крови, да? Именно. В конце концов, твой случай еще более особенный по сравнению с Меймир. Понятно. Так или иначе, для какого эксперимента тебе нужна кровь Меймир? Это также имеет отношение и к тебе. Я думаю, мы нашли кое-что интересное. Э? Что это такое? Пожалуйста, скажи мне. Не могу, пока сама не удостоверюсь. До тех пор тебе просто нужно наслаждаться происходящим. Что ж, поехали! Игла приблизилась к моей коже, так что я настроил мои статы так, чтобы прочность области И не мешала ей. Сначала игла вообще не могла пронзить мою кожу из-за области И. Только когда я специально принимаю иглу, она может попасть внутрь. Эффекты области И очень удобны в сражении. Но когда дело доходит до лечения или исследований, они становятся помехами, потому что обычные медицинские инструменты не могут преодолеть эти препятствия. Эй, каково это быть в области И? Больно? Противно? Приятно? Комфортно? Каково это? Начала расспрашивать Райна, собирая кровь. Похоже, что она была очень заинтересована в области И, судя по тому, что она забрасывала меня такого рода вопросами во время каждого осмотра. Это просто нормально, не больно и некомфортно. Статы. Из-за того, что они на порядок выше, я думала, что в плане восприятия возникнут перемены. Или я не права? На самом деле, она была наполовину права. Если человек, достигший области И, потеряет свою человечность и сердце, то он превратится в то, что больше не похоже на человека – феномен коллапса. Рафаль стал жестоким архидемоном нежитью, а гоблин-шаман, с которым мы сегодня сражались, насильно поднял статы обычных людей до области И, но в то же время превратил их в огров. Это совершенно точно не особо хорошо. «Я думаю, что сознание человека должно быть в балансе со статами, иначе он будет крайне нестабилен. Это хорошее предположение, так было с Рафалем, да еще и с этими Ограми тоже. Что ты имеешь в виду под Ограми? Я расскажу тебе во время осмотра». «Пока она брала кровь, я рассказал Райне о том, что произошло во время битвы с гоблином-шаманом». Под лесом хоп-гоблинов оказалось что-то наподобие галийской лаборатории. Там держали пропавших людей, над ними насильно проводили эксперимент, который поднял их статы до области И, но взамен превратил их в монстров под названием Огр. Люди, которые превращаются в Огров. Интересное наблюдение, что люди могут превращаться в монстров. Что произошло с той лабораторией после того, как вы уничтожили Огров? Думаю, ей хотелось увидеть все самой. Глаза Райны сверкали, словно у ребенка при виде любимой игрушки. Она будет спрашивать об этом, пока я не дам ей ответ. Лаборатория была запечатана мощным полем заморозки, так что мы не можем туда попасть. С другой стороны, огра все еще можно спасти. Я пойду на то место завтра, так что буду на тебя рассчитывать. Я так и знал. Тебе нужно, чтобы я сопровождал тебя, верно? Ага, именно, как и ожидалось от Фейта. На здоровье. Если я не пойду с тобой, то ты все равно настоишь на том, чтобы отправиться туда в одиночку. Муган попросил меня присмотреть за его дочерью, чтобы она не вляпалась в какие-нибудь неприятности. Несмотря на то, что проблемы с гоблином-шаманом закончились, лес лесхоб гоблинов не стал менее опасным. В конце концов, это место изначально было гнездом гоблинов. Если Райна, не обладающая какими-либо боевыми способностями, отправится туда сама и столкнется с гоблинами, то ее ждут неприятностей. Как весело! Не надо разводить столько шума из-за этого. Я старше тебя и больше не ребенок. Образцы крови, собранные в ампулы, будут переданы другим исследователям. Всего вышло 4 ампулы. На одну меньше, чем у мир. Думаю, мне нужно радоваться по этому поводу. В конце концов, я потерял много крови. Да, вот так. Мы закончили. Теперь, пожалуйста, сними свою одежду. Э, -э, -э. Никаких «но». Это было ради того, чтобы проверить, нет ли в моем теле каких-то изменений. Райна проводила проверку вручную, чтобы убедиться в том, что проблем нет. Похоже, что твое тело не изменилось. Проблема в... В моей крови? Да. Райна взяла отчет по анализу моей крови и сказала, твоя кровь гораздо сильнее отличается по сравнению с мир. Трудно сказать, человек ли ты еще. Всему виною область И? Это маловероятно, потому что результаты она сама нормальные. Скорее всего, причина в твоем навыке обжорства. И что будет, если это продолжится? Думаю, в итоге это изменит и твое тело. Когда это произойдет, я сомневаюсь, что ты все еще будешь похож на человека. Итак, вполне можно сказать, что я превращаюсь в монстра. И этот момент становится все ближе. А пока Райна пыталась найти способ подавить симптомы. Тем не менее, решение проблемы до сих пор не было найдено. У нас пока есть время. так что не сдавайся так быстро. Ага, я пока не сдаюсь, так что не волнуйся. Полагаю, она предупредила меня из-за появления огров. Для навыка обжорства это своего рода угощение, но для тебя это то, что сделает твою жизнь еще короче, сообщила мне Райна, поправив свои очки. Думаю, я понял, что она имела в виду. В тот раз мой правый глаз кровоточил, когда я поглотил огров. Когда я съел их, моя кровь изменилась, и обычная человеческая кровь, которая потеряла свое место внутри моего тела, была удалена из него через мой глаз. Давным-давно жадность тоже сказал мне, обладателя навыка смертного греха легко распознать, посмотрев на его глаза, потому что трансформация всегда начинается с них. Я буду стараться изо всех сил, в конце концов я зашел уже так далеко. «Тебе и правда надо. Ох, точно. Я получила доклад, что в горном городе нашли что-то интересное». «Это имеет отношение к Рафалю?» «Ага. В шахте под управлением буриксов обнаружили новые руины. Я слышала, что они нашли философский камень. Похоже, что он прибудет сюда завтра утром». «Философский камень?» Исток ночных бродяг разделился в коллективные живые организмы. которые находились внутри тела шина. Это опасный предмет, который обладает своей собственной жизнью и будет пытаться инфицировать носителя. Он паразитировал на Рафале и в итоге превратил его в орхидема на нежить. Должно быть, я выглядел обеспокоенным, так что Райна с улыбкой успокоила меня. Не волнуйся, он находится в специальном отсеке, так что никто не может его коснуться. Вот как. Мы уже имели дело с различными опасными вещами в Галлии. Мы будем очень осторожно с ним обращаться. Завтра утром, перед тем, как мы отправимся в лес хоп-гоблинов, должны прибыть философский камень и результат анализа крови. Это правда частица шина? Если это так, тогда мы сможем использовать его для того, чтобы обнаружить местонахождение основного тела, а значит, и Майн. Пока это всего лишь притянутые за уши мысли, но, тем не менее, они являются также и лучом надежды. Глава 128. Нежеланное возвращение. На следующее утро я проснулся и огляделся вокруг. Все хорошо. Это все еще моя комната. Никакого обмена телами не случилось. Я был слегка напряжен, потому что вчера проснулся в теле Рокси». Даже несмотря на то, что мы уже убили гоблина-шамана, и я знал, что ситуация была разрешена, я все же невольно беспокоился. Моё собственное тело и впрямь лучше всего. Я схватил жадность, как только встал с кровати. Утро. Этим утром ты выглядишь бодрее. Ну, тот обмен телами разрешился, и похоже, что сегодня мы найдем зацепку касательно местоположения Майн. «Этот так называемый философский камень?» «Да, это же фрагмент тела Шинна, не так ли?» «Эти штуки разбросаны по всему миру. Люди ищут их и считают чудо-камнем, раз он может исцелять неизлечимые раны. Но это прикрытие теперь было снято и устарело. Разделить вот так свое тело? Мне интересно, откуда он взял такую идею?» Прямо как жадность, существовавший на протяжении более четырёх тысяч лет, Шин был таким же. Из того, что он сказал, по всей видимости, прежде эти двое были врагами. Это хорошая идея использовать фрагмент тела Шинна, чтобы найти его. В конце концов, он все еще связан с ним. Скорее всего, фрагмент прибудет в лабораторию Райны рано утром. Если мы осмотрим его, то, возможно, сумеем найти местонахождение Майн. Поэтому ты в таком хорошем настроении? Эрис и впрямь что-то нашла во время своего путешествия в горный городок. Я знал, что могу на нее положиться. Эта девчонка и впрямь иногда может быть полезна. Эрис также связалась со мной. Анализ может занять какое-то время, но, как минимум, зацепка уже была у нас в руках. Прежде Райна сказала мне, что будет лично разбираться с философским камнем. Ее отец Муган, который вернется вместе с Эрис, был не особо доволен ее решением. Но если бы он начал с ней спорить по этому поводу, то мне кажется, что Райна просто скажет ему, что больше не ребенок. Надо сказать, Муган регулярно посещал ее лабораторию, чтобы прибраться в ней, скорее всего думая, что лишь ребенок будет оставлять свое рабочее место в таком беспорядке. Что ж, мы готовы? Да. Аарон собирался взять Меймир с собой во дворец, чтобы извиниться за ее действия, когда она использовала святой меч и даже использовала технику святого рыцаря без разрешения. Я чувствовал, что, беря во внимание ситуацию, ошибка Меймир была простительна, а Аарон разделял мое мнение, потому что она использовала технику святого рыцаря не ради своей личной выгоды. Раз королева Эрис в данный момент отсутствовала, два белых рыцаря отвечали за управление столицей. Эти двое были очень упрямы, и они не слушали никого, кроме Эрис. И, по какой-то причине, они были враждебно настроены по отношению ко мне. Когда я в прошлый раз попытался с ними поздороваться, они намеренно проигнорировали меня. Для меня это было сюрпризом. «Что ж, у меня с этим все в порядке, но я могу лишь надеяться, что белые рыцари в этом плане могут быть беспристрастными. Если нет, тогда Эрис, как королева, сможет потом разобраться со всем». Переодевшись, я рассеянно повесил жадность себе на пояс. «Ладно, я готов». «Ага». Когда я уже собирался покинуть комнату, я услышал, как кто-то постучался в дверь. сама, вы уже проснулись?» Это был голос Шары. Она, как обычно по утрам, звучала бодро. И, увидев меня, она тут же меня обняла. Я беспокоилась. Прости, но теперь я в порядке. Да. Она была все еще очень маленькой девочкой. Если брать во внимание все, что происходило, предполагаю, она сильно волновалась. У Аарона было доброе сердце, но его ранг был слишком далек от Шары. Меймир тоже прежде была святым рыцарем. Эти двое, на самом деле, не обращали внимания на это, но Шара подсознательно держалась от них на небольшом расстоянии. Это было чувство неполноценности, которое неосознанно отпечаталось на сознаниях тех, кто не обладал нормальными умениями, живущими в этом мире управляемым превосходящими навыками. «Прежде чем я пробудил навык обжорства, я чувствовал себя так же с Рокси». Это были люди, живущие в совершенно другом мире, я был убежден в этом. Но после того, как я наконец приблизился к ним, я осознал, что ничего особо не изменилось. Даже у известного святого меча, вроде Аарона, были свои беспокойства, как и у обычных людей. Он тоже чувствовал сожаление и вину из-за неспособности защитить свою семью и землю. Даже сильным телом и разумом существовали вещи, которые нельзя было преодолеть в одиночку. Рокси была опечалена смертью Мейсона сама, поэтому, когда она узнала о стремительном ухудшении здоровья Айши сама, она испугалась. Как имей мир, Рафаль предал ее, и она потеряла всю свою семью. Она оказалась в щекотливой ситуации, когда ей некуда было идти. Возможно, невидимая стена существовала просто потому, что люди сами отдалялись друг от друга. Я невольно задумался об этом, нежно гладя шару по голове. Простите меня, Фейт сама. Не нужно извиняться. Пошли, давай позавтракаем. Да, сегодня на завтрак любимый сэндвич Фейта сама. Хо, Я постаралась изо всех сил, так что он не проиграет сэндвич у Рокси сама. Я в нетерпении. Рокси часто делала мне сэндвичи. Шара это заметила и решила, что я их люблю. Что ж, благодаря Рокси я и полюбил сэндвичи. Мы отправились в столовую и вместе начали их есть. А? Невероятно! Они такие вкусные! Внутри есть курица. Я знаю, что Фейт сама любит курицу, так что я объединила курицу терияки и листья салата. «Ты гений!» Это было не лесть, потому что сэндвичи были действительно очень вкусными. Шара начала учиться готовить, как только стала горничной. Подумать только, она сумела создать такой вкус лишь спустя несколько месяцев. Это уже можно было считать кулинарным талантом. И она делает это, не полагаясь на врожденное умение. «Я чувствовал себя виноватым перед Рокси. Шара... Нет, я не должен так думать!» «Потому что должно быть просто скопировать и улучшить то, как Рокси каждый раз делает сэндвичи. Это должно быть проще». Получив от меня похвалу, Шара, напротив, не согласно покачала головой. «Нет-нет, я еще не на таком уровне. Я все еще учусь». Э, всё ещё учишься, да? Тогда кто твой учитель? Сестра из приюта?» Шара выросла в сиротском приюте, так что я думал, что она училась готовить у сестры там. Но, как оказалось, я был неправ. Это хозяин таверны, куда обычно ходит Фейт сама. Э? Ох, серьезно? Да. Когда я сказала Аарону сама, что хочу научиться готовить, он представил меня хозяину таверны. Таким образом, я также могу узнать и любимые блюда Фейта сама. Я и правда был без понятия. И впрямь были времена, когда шары не было ни в поместье, ни в приюте. Оказывается, она в это время училась готовить у хозяина таверны. Примерно дважды в неделю я хожу в таверну. Я также временами помогаю там, работая официанткой. Э, -э, -э. Я почувствовал, что она выросла. В отличие от большинства простолюдинов без нормальных навыков, которых я видел прежде, у нее в глазах всегда присутствует эта уверенность. Что ей было нужнее всего, так это небольшая помощь в том, чтобы поймать эту возможность, и тогда все будет хорошо. Тогда нормально ли будет, если я посещу таверну, чтобы увидеть, как шара работает? Это... немного... M -m -m. Это плохо? Я все еще тренируюсь, так что, пожалуйста, подождите еще немного. Шара раскраснелась и яростно отказалась. Что ж, думаю, тогда это и впрямь не очень хорошо. Хотя жаль, я правда хотел увидеть, как она работает официанткой. Но что ж, если это с хозяином таверны, тогда я могу быть спокоен и оставить шару на его попечение. Если бы мне нужно было описать его, я бы сказал, что он хороший человек. Он всегда хорошо ко мне относился. Вид у него был довольно грубый, так что с первого взгляда легко было неправильно его понять. Я все еще помню, как он давал мне дополнительные блюда, зная, что я не смогу за них заплатить. Но если хозяин скажет, что я отлично справляюсь, тогда я точно отправлю приглашение. Ага, я буду ждать этого времени. Да. Завтрак, приготовленный Шарой, был вкусным, так что практически мгновенно был съеден. После того, как я наелся, я решил отправиться в военный район, где меня ждала Райна. Сегодня также был день, когда Шара обычно ходила в приют, так что я предложил проводить ее по пути. Однако она отказалась. Ей хотелось как можно больше ходить по городу самостоятельно. И она также хотела перебороть травму после того, как ее в прошлом похитили. Я не мог сказать ничего против, потому что в ее глазах была видна решимость. Я понимаю. Но, пожалуйста, оставайся на виду у остальных. Пообещай мне, хорошо? Это фамильный герб Барбатас, не так ли? Никто не посмеет чинить проблемы члену семьи святого рыцаря. не говоря уже об одной из пяти великих семей. «Спасибо вам большое!» Я дал Шаре значок с выгравированным на нем гербом семьи Барбатос. Как минимум, это должно в какой-то мере защитить ее от моего лица. Шара с радостью его приняла и прицепила спереди, на свою униформу. Затем я проводил ее взглядом от поместья, наблюдая за тем, как она энергично поскакала прочь. «Я ухожу, Фейт сама!» «Будь осторожна по пути!» «Уже приближается то время, когда я не смогу видеть невинную улыбку Шары». Когда в моей голове промелькнула эта мысль, меня заполнило чувство одиночества. Голос жадности позвал меня через чтение разума, вырвав из моей задумчивости. «Почему у тебя такое выражение лица? Если ты не хочешь, то можешь не делать этого!» «Дело не в этом! Я просто...» Хочу в этот раз сделать все как надо. Я продолжал смотреть на шару, пока она не исчезла из виду. Лишь тогда я отправился в путь. Пока я шел по направлению к военному округу, кое-кто подошел ко мне. Он дружелюбно улыбнулся, как только узнал меня. Мейсон сама доброе утро! Утро, Фейт! Аарон сама дома? Нет, он сейчас должен быть во дворце. Понятно. Жаль. «Возможно, в другой раз», – сказал Мейсон сама, почесав подбородок. Затем он вновь повернулся ко мне и усмехнулся. «Кстати говоря, Фейд, у тебя есть время поговорить?» «Поговорить со мной?» «Конечно! Я бы хотел поговорить с нынешним главой семьи Барбатос. Или нельзя?» «Нет, у меня есть свободное время. С удовольствием!» «Спасибо!» Мейсон сама не пошел обратно в особняк Харт, а вместо этого повел меня в парк в жилой зоне святых рыцарей. Мои извинения. Когда я вернулся в поместье, Рокси и Айша уже были готовы к встрече со мной. Они обе просто были очень счастливы, что Мейсон сама вернулся. Понимаю. Почему-то я не мог почувствовать такой же радости в голосе Мейсона сама. Это из-за того, что сейчас раннее утро? в парке больше никого не было, лишь птицы щебетали на деревьях. Давай присядем здесь. Мы с Мейсоном сама сели на лавочку в парке. Я чувствовал некоторое волнение, потому что говорил в этот момент с отцом Рокси, и это не ушло от внимания Мейсона сама. Не будь таким напряженным, пожалуйста, расслабься. Простите меня. Не нужно извиняться. полагаю, ты ничего не можешь с собой поделать. Мейсон сама. «Я слышал, что ты защитил Рокси от того Тенрю, что убил меня». «Это... я сделал это... но...» «В конце концов, тогда я преследовал свои личные цели. Рокси тоже помогла мне, когда я ничего не мог поделать с навыком обжорства. Я хотел защитить ее, но в итоге именно меня защитили». Хотя Рокси рассказывала мне другое. Она вспоминала тот случай с таким волнением, конечно же, в хорошем смысле. Полагаю. Улыбка Мейсона сама меня несколько успокоила. Затем он начал припоминать, что Рокси рассказала ему. Конечно же, он упустил некоторые темы, о которых могли говорить лишь отец и дочь. Определенно, после того разговора я стал ему интересен. Поговорив с тобой вот так лично, теперь я лучше тебя понимаю. Ты впрямь такой, каким тебя описывала мне Рокси? Вы имеете в виду в хорошем смысле? Конечно. В дополнение ко всему, ты также излечил болезнь Айши. Я не могу отблагодарить тебя за это в полной мере. Мейсон сама встал и поклонился мне. Я тут же вскочил с места и попросил его подняться, говоря ему, что все в порядке. Мейсон сама был преданным и добрым человеком, даже к простолюдинам. Я всегда уважал его как великую личность. Чтобы такой человек поклонился мне, я не мог бы называть себя человеком, если бы позволил этому продолжаться. Но я чувствую, что должен это сделать. Тенри убил меня в сражении, не оставив даже кусочка. Рокси унаследовала от меня титул, а Айша заболела неизлечимой болезнью. Благодаря этому таинственному феномену я вернулся к жизни и смог вернуться домой, но оказалось, что все разрешилось». Когда я узнал обо всем, то невольно почувствовал облегчение и благодарность от всего сердца. Затем Мейсон сама пожал мне руку. Его рука была теплой, Доказательство того, что он действительно жив, прямо здесь и сейчас. Поскольку я не привык, чтобы меня так хвалили, мне стало немного не по себе. Затем тон его голоса и выражение лица стали более обыденными, несмотря на то, что он продолжал крепко держать мою руку. «Кстати говоря, я слышал от Айши, что вчера утром ты толкнул на кровать обеих, и Рокси, и Айшу сама, и ты даже попытался обнажить свои ядовитые клыки на служанку, Хару». «Что? Давай поговорим об этом подробнее. Садись». Его обыденное выражение лица было ложью. На самом деле, это было мрачное выражение лица мужа Айши сама и отца Рокси, объединенные в одно. Как мне из этого выбраться? Айша сама просто должна была упомянуть ему этот случай. Возможно, Мейсон сама все еще был без понятия, что вчера утром я поменялся телами с Рокси. Так или иначе, это была вина девушек. У меня было чувство, что однажды мне придется столкнуться с такой ситуацией, так что я должен был попытаться разъяснить, что произошло. Рокси точно было, о чем поговорить со своим отцом, так что, возможно, у нее еще не было шанса рассказать ему о вчерашнем происшествии. Это было опасно. Что ж, набросится и на мою дочь, и на мою жену. И более того, в комнате моей дочери. И из того, что я слышал, ты также пытался распускать свои руки в отношении Хару. ох ох, -ох. Это недоразумение, пожалуйста, позвольте мне объяснить. «Конечно, давай послушаем. Или лучше дать нашим святым мечам говорить за нас. По всей видимости, разрешение недоразумения займет какое-то время. Надеюсь, у меня еще было достаточно времени, чтобы встретиться с Райной». Я снова сел на скамейку и рассказал Мейсону сама, что на самом деле произошло вчера утром. Глава 129. Те, кого не приглашали. Каким-то образом у меня получилось разрешить недопонимание с Мейсоном сама. Когда я вздохнул с облегчением, он с кривой улыбкой прокомментировал. Понятно, так это были проделки Айши. Я тоже в прошлом часто попадался на ее проказы. Возможно, именно из-за игривости своей жены Мейсон сама в нее и влюбился. В этом плане я понимаю его ревность. Магия, которая могла совершить обмен душами. И древний монстр, который должен был быть вымершим уже давно. Что происходит в этом мире? Точные причины еще неизвестны. Вероятно, это как-то связано с дверью в ту землю, которую искала Майн. Но я не мог рассказать об этом Мейсону сама, так как это были лишь мои догадки. И я не знал хотя бы, что это за дверь в ту землю. Даже если бы я и поговорил об этом с Мейсоном сама, не думаю, что получил бы какие-нибудь ответы. Благодаря этому я смог вернуться живым, но если говорить о том, плохо это или хорошо, тогда ответ должно быть – будет нет. Почему? Я не понимал. Он вернулся живым, но говорит, что это не обязательно является хорошим событием? Видимо, на моем лице читалось замешательство, так что Мейсон сама объяснил с несколько печальным выражением лица. «Возможно, мое возвращение будет в итоге тянуть всех назад». «Тянуть всех назад?» «Именно. Возможно, моя смерть принесла всем столько горя. Но все старались изо всех сил пройти через это. Рокси унаследовала роль главы семьи Харт. Айша тоже пыталась по-своему поддержать ее. Однако мое возвращение вернуло всех обратно в прошлое. И это меня пугает. Я...» Даже если это и правда, думаю, возвращение Мейсона сама это все же хорошо, потому что я чувствую, что это гораздо лучше, чем говорить с холодной могильной плитой, которая тебе ничего не ответит. Спасибо, Фейт, это заставило меня почувствовать себя лучше. Мейсон сама снова поднялся и вновь протянул мне руку для рукопожатия. Было бы гораздо лучше, если бы Аарон сама тоже был здесь. Приходите как-нибудь в гости, я гарантирую радушный прием. Конечно, я с радостью приму это предложение. Пожав друг другу руки, мы попрощались. Когда я уже собирался уходить в военный район, сзади меня раздался голос. Мир сходит с ума. Что ты собираешься делать, начиная с этого момента? Как только причина будет найдена, я планирую отправиться, чтобы проверить. Понимаю. Думаю, ты прав. Если избавиться от причины, возможно, Мейсон сама тоже не сможет больше оставаться в этом мире. Даже так, сам он никак это не прокомментировал, он просто тихо сказал мне: «Тебе не нужно обо мне беспокоиться, так или иначе, я изначально уже был мертв, так что до тех пор мне просто нужно наслаждаться этим чудом по максимуму. Мейсон сама. Я боюсь, что могут произойти дальнейшие воскрешения, И это приведет весь мир в замешательство. Что, если появятся другие древние монстры? Это будет ужасно. Лично я не особо хотел это представлять. Если еще больше монстров вернется после своего исчезновения, тогда королевству может прийти конец. Особенно, если все они будут находиться в области И. Тенрю звали живой катастрофой во время его существования в этом мире. «Если будет больше монстров с такими характеристиками, то это станет катастрофой. Мне страшно это даже представить. Разве это не смешно? Я не могу смеяться над этим. Скорее, наоборот. Это всего лишь прогноз. Однако, так как я вновь жив, я тоже могу это почувствовать. Точно то, что Мейсон сама сказал, может оказаться правдой. У меня тоже были подобные предположения». Мне нужно было отправиться в военный район, чтобы увидеть результаты проверки философского камня. Скорее всего, мы обнаружим причину этой аномалии. И в этот момент по всему городу раздался громкий взрыв. Судя по всему, звук доносился от военного округа. Я мог видеть черный дым, поднимавшийся в воздух. В то же самое время возникла огромная ледяная глыба. Она была настолько больше, чем стены, которые разделяли жилой район Святых Рыцарей и военный округ, что ее можно было увидеть, просто посмотрев вверх. Осколки льда один за другим поднимались в небо. «Это… не может быть! Фейт, что это за ледяная глыба такая? Пожалуйста, оставайтесь здесь!» «Судя по твоей реакции, я уже примерно понимаю, что происходит». То, что заставило тебя, человека, убившего Тенрю, сделать такое выражение лица, явно вне моей лиги. Простите. Не нужно. Я возвращаюсь в поместье, приготовлюсь на случай чрезвычайной ситуации. Мейсон сама больше ничего не сказал. Он направился в противоположную сторону. Я тоже перешел на бег, а затем перепрыгнул через стену военного района. Изначально я планировал пройти через ворота, но сейчас у меня не было времени на это. «Здание? Заморожено?» «Будь осторожен, Фейт. Предостерег меня жадность. «Я знаю!» «Двадцатиэтажные здания были закованы льдом. Многие из них. Я не знаю, были ли люди внутри живы или же нет. Многоэтажные здания военного округа были построены по технологиям галлии. Предположительно, они не могли быть сожжены, заморожены или расплавлены. Но здание перед моими глазами, очевидно, было заморожено. Мы столкнулись с пользователем технологий Галли, причем довольно сильным. У тебя есть какие-нибудь идеи на этот счет? Из того, что нам известно, он атаковал нас в лесу Хобб Гоблинов и все заморозил. Жадность, похоже, раздумывал над этим. И если это сделано с помощью технологий Галли, тогда, скорее всего, это оружие наподобие меня. «В таком случае, возможно, оно нашло нового хозяина. Но я ничего не чувствую. Тебе лучше сейчас поспешить крайне. Одна из ледяных глыб исходила из здания, где находилось ее рабочее место. «Может ли быть?» Я продолжал бежать. По дороге я увидел нескольких солдат и святых рыцарей, заключенных в ледяной плен. Похоже, что некоторые из них замерзли, даже сами того не заметив. Некоторые приблизились, чтобы арестовать виновника, но в ответ были заморожены. Температура, казалось, продолжала опускаться все ниже, чем дальше я шел. Стало видно даже пара от моего дыхания. Я мог слышать звуки шагов, возможно, принадлежавших незваному гостю. Как и ожидалось, целью была исследовательская лаборатория Райны. Замерзшая передняя дверь была оставлена открытой. Стражи застыли во льду, прибившим их к стенам. «Дела плохи. Поспеши, Фейт!» Я обнажил меч и направился к лифту, но тот, похоже, не работал. Вероятно, лед вызывал какие-то неполадки. Рядом есть лестница для экстренных случаев. «Точно!» Я рванул вперед, в мгновение ока пробежав по ступенькам, и, наконец, попал на этаж, где находился офис Райны. «Здесь все было даже хуже, чем на первом этаже!» Возможно, именно сюда принесли философский камень и его охраняло множество солдат и святых рыцарей. Сейчас все эти люди были заморожены. Холодно. Пронзительный холод, который проходил сквозь защиту области И, атаковал меня. Виновником должен быть человек, который тоже принадлежит области И. Сжав покрепче эфес жадности, я осторожно начал продвигаться вперед. Я знал это, он внутри кабинета Райны. Автоматические двери не работали из-за льда, так что мне пришлось прорубать себе путь мечом. Не может быть! Это был человек, которого я знал. Он держал Райну левой рукой, в то время как в другой его руке находился кроваво-красный камень. Не может быть! Не может быть! Он приблизился ко мне с лицом, лишенным эмоций. «Фейт, давно не виделись?» «Папа, ты вырос. Ты тоже в контракте с этим?» «Это был мой отец, который выглядел точно так же, каким я его запомнил с тех пор, когда был еще ребенком. Думаю, его волосы стали слегка длиннее?» «Даже так, он был все тем же Дином Грэфитом, которого я запомнил». Однако от его лба до глаза простиралась красная татуировка. Она сильно контрастировала со спокойным лицом отца. Он указал на мой черный меч, тем самым лишив меня последних сомнений. Это меня расстроило. «Это... Что это значит?» Ответа не последовало, он лишь тихо пригрозил мне. «Просто оставь все как есть. Я не хочу навредить этому ребенку». «Отец, почему?» «Райну взяли в заложники». Я не мог ничего сделать, даже если и хотел. Отец достал из пустоты копье. Его форма слегка отличалась от того, которым орудовал шин. Направив его на черную стену, он взмахнул им. Стена мгновенно замерзла, а затем рассыпалась. Отец выпрыгнул вместе с Райной на руках через дыру, которую проделал прежде. «Черт возьми! Почему?» Я погнался за ним, посмотрел вниз. Только чтобы обнаружить, что путь был заблокирован прочной ледяной стеной. Я попытался разрубить стену черным мечом, но безуспешно. Мой меч не оставил на ней ни царапины, сколько бы я ни пытался. Райна! Успокойся, Фейт. Ты сильно разволновался после встречи со своим мертвым отцом. Помни тот факт, что именно он стал причиной всему этому. Уйми свое бешеное сердцебиение. Но... Райна будет в порядке. Откуда тебе это знать? Посмотри, лед вокруг здания, он тает. В самом деле, как он и сказал, лед, который якобы нельзя растопить и прорубить, начал испаряться. Я также услышал голоса из коридора. Солдаты и святые рыцари были живы. Он никого не убил, просто заморозил их. Поэтому маловероятно, что он причинит вред Райне. Кроме того, твой отец также что-то упомянул о контракте. Ты имеешь в виду, что его заставили все это сделать? Возможно, так и есть. К тому времени, как лед полностью растаял, отец уже был слишком далеко, чтобы гнаться за ним. Он не отпустил Райну, забрав ее с собой. По всей видимости, целью отца была Райна и философский камень. Как мне теперь объяснить этому Гансану? Я мог только стоять там, позволив забрать Райну прочь, не в силах ничего сделать. У меня в голове крутилась эта мысль еще с тех пор, как я встретил Мейсона сама. Возможность того, что мои мертвые родители тоже воскресли. Философский камень являлся фрагментом тела Шинна. Если он искал его, тогда может ли быть, что отец имеет какое-то отношение к Шинну? Или что еще может быть? Жадность в несвойственной ему манере пытался меня успокоить. Твой отец никогда не был врагом, иначе он бы уже заморозил нас в лесу хоб-гоблинов. Ага, спасибо, жадность. Это меня несколько успокоило. Хотя наши планы были нарушены. Черт возьми, и правда! Мы хотели обнаружить местоположение Шинна, используя фрагмент его тела. Это было изначальным планом. но теперь его украли прямо у нас перед носом, и даже Райна была похищена. Через дыру в стене подул весенний ветер. На замену холодному, леденящему воздуху, пришел теплый. Вскоре появился один из белых рыцарей, которым сообщили о происшествии. Это было быстро. По всей видимости, случай с Рафалем заставил их быть на настороже. «Фейд Барбатос, хорошо, что вы здесь». Пожалуйста, объясните все произошедшее во дворце. Следуйте за мной, Эрис сама должна скоро вернуться. Я молча последовал за белым рыцарем. Мне нужно было объяснить ситуацию Эрис, а затем уже составить план действий. Отец, это было не то воссоединение, которое я себе представлял. Глава 130. Те, кто уезжают. Белый рыцарь повела меня во дворец. Она тихо шла впереди меня. Мне не нравилось это напряжение, которое висело в воздухе. Желая разрядить обстановку, я попытался начать разговор. Обычно меня бы проигнорировали, но в этот раз почему-то все было иначе. Когда Эрис вернется? Уже скоро, через час или около того. Поразительно! Как можно об этом узнать? Думаю, ты уже должен знать ответ. Э? «Даже если ты так и говоришь, я все же не знаю». Видя, что я покачал головой, белый рыцарь рассмеялась. «Ты и правда ничего не знаешь, да? Жадность тебе ничего не рассказывал?» «Это кривая душонка. Думаешь, легко выпытать у него хоть что-то?» «И правда. Я однажды слышала от Эриссама, что жадность на самом деле даже хуже зависти». Я не знаю, какое выражение лица у нее было под шлемом, но в ее голосе было слышно сочувствие. Конечно же, когда было сказано, что он даже хуже, чем коварный зависть, жадность был не особо доволен. Он начал отрицать все снова и снова, и мне пришлось все это выслушивать через навык чтения разума. Белый рыцарь остановилась и заговорила со мной, подняв взгляд на дворец. «Все точно так же, как между тобой и Аароном Барбатасом. «Нет, предполагаю, это нечто даже более продвинутое». «Ты имеешь в виду связь с Эрис?» «Ага, это просто история из прошлого. Я до сих пор не забыла тот день, когда мы своими жизнями поклялись служить Эрис сама». Королевство было основано Эрис завистью и двумя белыми рыцарями. Когда Галлия опала, многие потеряли свой дом. Все началось с небольшого городка, где собрались эти люди». Причиной, которая привлекла этих людей, по всей видимости, был навык Эрис – похоть. Как ты знаешь, Эрис сама очень добра. Изначально дело было в обещании, которое она дала прежнему владельцу навыка обжорства. Она привела сюда выживших галийцев и основала королевство. Насчет этого, каким человеком был прошлый владелец навыка обжорства? Понимаешь, жадность всегда такой. Эрис тоже мне не расскажет. А Майн продолжала делать вид, что она забыла. «Серьёзно, вы все? Пожалуйста, можете придумать более правдоподобное оправдание, если не хотите раскрывать мне это?» Вероятно, беспокойство читалось на моем лице, потому что Белый Рыцарь вздохнула и заговорила. «Тот человек был всеобщей надеждой. Но в итоге я правда не особо хочу это вспоминать. По какой-то причине вы с ним похожи. Когда Эрис сама смотрит на тебя, думаю, ты ей напоминаешь о прошлом. Какие были отношения между Эрис и тем человеком? Меня тоже спас тот человек, когда я была еще ребенком. Даже тогда Эрис сама всегда была вместе с ним. Эрис сама пыталась придать королевству образ, который был его идеалом. Но без самого этого человека это все просто пустая оболочка. В прошлом вокруг столицы обитало множество могущественных монстров. Для того, чтобы справиться с этой угрозой, королевство собрало вместе людей с навыками владения святым мечом, которые стали его основной силой. Так возникли святые рыцари. Даже если в самом начале все было не так, в итоге люди с полезными навыками обрели превосходство над теми, у кого таковых не было. В целом королевство не было таким уж плохим. Несмотря на некоторую дискриминацию, средства к существованию простолюдинов были, по крайней мере, гарантированы. Хорошо это или плохо, но королевство, построенное Эрис, стало убежищем для тех, кто потерял свой дом. Конечно же, невозможно удовлетворить каждого. Если бы не существовало базовой структуры, которая могла бы позволить людям сосуществовать вместе, тогда королевство было бы... Честно, я не мог себе представить, что бы произошло. Однажды Рокси сказала мне, что мы делаем ошибки, потому что мы всего лишь люди. Но если бы ты все время думал об этом, то ничего не добился бы. Даже если что-то пошло не так, это еще не конец. С этого момента ты можешь начать все сначала. Эти слова заставили белого рыцаря уставиться на меня. Возможно, она таким образом пыталась попросить меня заткнуться. Что-то не так? «Пока я пребывал в сомнениях, о чем она думает?» «Не может быть! Я не ожидала, что ты скажешь то же самое, что и тот человек!» «Этот человек в прошлом сказал Эрис нечто похожее. Тогда девочки уже дали свои клятвы сопровождать Эрис до самого конца!» «Думаю, теперь я отчасти понимаю, почему Эрис так печется о тебе!» «Мне сказала это Рокси, я просто одолжил ее слова!» «Так это одолженные тобой слова. Но если ты и правда принял их к сердцу, тогда они будут и твоими тоже. Верно, Эрис сама и мы, мы все смогли измениться после встречи с тем человеком». Белый рыцарь перестал смотреть на дворец и продолжила путь. «Возможно, ты того человека?» М? «Нет, так не должно быть. Пожалуйста, проигнорируй то, что я только что сказала». Я не мог ее четко расслышать, потому что она пробормотала это себе под нос. И раз она так сказала, я не получу ответа, даже если буду настаивать. Так что я просто тихо последовал за ней. Хотя в каком-то смысле я счастлив, что мы смогли поговорить. Когда мы вошли во дворец, нас встретили Аарон и Мимир, Второй белый рыцарь тоже был там. О, oh, Фейт! «Я слышал, что в военном районе произошли еще какие-то беспорядки. Я попытался тоже туда пойти, но...» Аарон бросил взгляд на второго белого рыцаря. По всей видимости, ему велели ждать здесь. Мне было интересно, почему он, обычно появляющийся на месте происшествия первым, не пришел. Думаю, я понял, почему. Аарон Барбатос должен какое-то время подождать во дворце. Исходя из записей, он довольно сильно разбушевался в лесу хобгоблинов. гоблинов Но… Белый рыцарь отчитала Аарона, словно ребенка. Должно быть, это первый раз, когда с ним так обращались. «Вы – один из тех, кто обеспечит будущее королевство. Вам следует прекратить вести себя так нелепо». «Это…» Для человека, помешанного на битвах вроде Аарона, это было довольно сильное ограничение. Я увидел, как его плечи поникли и повернулся к Мимир. «Как все прошло?» «Да, на этот раз меня простили. Я рада, что они неожиданно хорошо восприняли аргументы. Приятно это слышать, иначе мне бы пришлось нелегко». А -а -а, потому что это фейт сама в конце концов. Я права, да?» Двое белых рыцарей согласно кивнули. И, как ни странно, Аарон тоже кивнул. Но думаю, мне тоже стоит кивнуть. Ага-ага. Эй! Это ужасно! Я не могу победить большинство!» «В последнее время я чувствовал, что стал чаще слышать, потому что это фейт вокруг себя. Рокси, жадность и даже шара. Этому будто бы не было конца!» «Пока я качал головой, еще один человек отдал свой голос позади меня». Даже несмотря на то, что прошло не особо много времени, казалось, что я слышал ее голос уже очень давно. Я развернулся и увидел, как ее голубые волосы раскачивались из стороны в сторону, пока она приближалась ко мне. «Я тоже так думаю». «Эрис!» «Привет, я вернулась. Похоже, что пока меня не было, произошло довольно много всего. Ты правда нарушитель спокойствия, да?» Проследовав последу следу Рафаля, она отправилась в горный город, чтобы провести расследование. Если так подумать, она вернулась гораздо раньше, чем ожидалось, но это потому, что она бросилась обратно одна, оставив свою свиту позади. Я почувствовала нехорошее предчувствие со стороны столицы, поэтому и поспешила обратно. Но похоже, что не успела вовремя. Передо мной появилась сама королева. Двое белых рыцарей зыркнули на меня из-за того, каким обыденным тоном я с ней говорил, после чего они, как обычно, направили на меня свои копья, чтобы остановить мою наглость. Эта показательная ревность всегда вызывала у королевы смех. «Ой-ой, похоже, что вы стали хорошими друзьями, пока меня не было». «Мы не стали!» Я был слегка шокирован, когда они так яростно стали это отрицать. «Что за…» Разве ты мне не рассказала историю из прошлого? Я думал, что мы стали слегка ближе после этого. То чувство, когда ты думал, что стал ближе к своей цели, но обнаружил, что у тебя впереди еще долгий путь. Ты думал, что сможешь отделаться так просто? И не мечтай! Вот о чем кричали их действия. Я слышал, что люди становятся более страннее с возрастом. Я бы хотел, чтобы они вели себя как Аарон. Каждый из них живет уже с незапамятных времен, но разве от них убудет, если они станут вести себя чуть более дружелюбно? Думаю, ответом на это будет невозможно. В первую очередь белые рыцари следовали за Эрис, которая и сама была несколько эксцентричной. Она обняла меня, думая, что я беспокоюсь. «Чего ты делаешь такое лицо? А, поняла, должно быть, потому что тебе было одиноко, пока меня не было». «Пожалуйста, остановись!» «Таков уж ты, что говоришь, что тебе не нравится, когда на самом деле тебе это нравится, не так ли?» «Что за такое одностороннее предположение?» Отцепив от меня прилипшую Эрис, Аарон кашлянул и заговорил. «Эрис сама, сейчас есть дела поважнее. Пожалуйста, оставьте это на потом». «Думаю, с этим ничего не поделать». Раз королева не желала прекращать, то он просто сказал ей продолжить это потом. По всей видимости, Аарон уже понял способ остановить баловство Эрис. Но потом, после того, как мы все обговорим, она снова начнет ко мне липнуть. Было решено, что мы все обсудим на первом этаже дворца. Меймир немного потянула меня за рукав, пока мы шли. Я чувствую, что буду только мешать. Нет, я хочу, чтобы Меймир была рядом. «Э, всё будет в порядке, если я это сделаю?» «Конечно, потому что мы будем говорить о том, что нам делать, начиная с этого момента». «Да». Мы сели за широкий стол в зале дворца. Аарон сел по правую руку от меня, а Меймир – по левую. Эрис села с другой стороны стола. Белые рыцари стояли на страже позади неё. «Ну что ж, давайте начнем разговор». «Ладно». Прежде всего, об изменении поведения гоблинов. Я и Рокси отправились расследовать это. Я пересказал то, что произошло, в то время, как Эрис внимательно слушала. Аномальное поведение гоблинов было вызвано появлением древнего монстра, гоблина-шамана. Монстр поменял нас с Рокси телами, но мы сумели разобраться с этой ситуацией при помощи Аарона, Меймир и Мирии. Битва произошла в лесу хоб гоблинов. А под землей была спрятана галийская лаборатория? Ага, похоже, что Эрис это уже известно. Нет, я знаю лишь фрагменты. Скорее всего, если здание находилось под землей, тогда это должна была быть непростая лаборатория. Я бы хотела расследовать это, но, думаю, пока это невозможно. Это место было запечатано нетающим льдом, и это сделал мой отец. Аарон быстро среагировал на эти новости. «Разве он не умер? Может ли быть?» «Да, скорее всего, то же самое, что произошло с отцом Рокси». «Понимаю. Если это глыба льда, тогда инцидент в военном районе тоже его рук дело». «Это и впрямь сделал мой отец. Он забрал с собой философский камень и райну. Мне очень жаль». Эрис молчала. Затем она подняла взгляд на потолок и громко вздохнула. Мертвые вернулись к жизни, вымершие монстры вернулись. Все происходит быстрее, чем я думала, но у нас еще есть время, она еще не полностью открылась. Дверь в ту землю может воскрешать мертвых? Это лишь одна из многих способностей. Никто не знает ее пределы. Гоблин шаман, отец Рокси и мой отец. У них есть что-то общее? Все просто. Души каждого из них продолжали оставаться в этом мире, потому что у них все еще есть что-то, о чем они сожалеют. Гоблин шаман ненавидел что-то в этом мире. Мейсон сама беспокоился о семье, которую оставил. Тогда отец, возможно, он. Я посетил свой родной город во время путешествия в Галлию, когда следовал за Рокси. Там я не пожалел времени и проведал могилу моих родителей. Однако, по всей видимости, это ничего не изменило, исходя из того, что мой отец вернулся в этот мир. Что касается настоящего намерения моего отца, он умер, когда я был всего лишь маленьким ребенком. Он, должно быть, хотел еще раз повидаться со мной. Аарон, сидевший рядом со мной, казалось, вздохнул с облегчением, услышав условия к воскрешению. «Прежде ты сказала, что воскрешение – это лишь одна из способностей двери. Что насчет остальных?» «К несчастью, я без понятия, потому что в прошлый раз прежний обладатель навыка обжорства закрыл ее обратно, прежде чем она смогла пробыть открытой долгое время». «Мой предшественник?» «Да, он сделал это ценой своей жизни». «Когда-то жадность сказал мне об этом». Его прежний владелец умер, выпустив полную силу навыка обжорства. Мне было интересно, почему такой человек в итоге умер, но теперь я понял. Он умер, пытаясь закрыть дверь в ту землю. Что мне делать с силой, которую я получил? Я всегда об этом беспокоился. В этот самый момент жадность заговорил со мной. «Похоже, что ты решил». «Ага». После того, как все доклады были завершены, было решено, что через день я отправлюсь туда, где находится Шин, туда, где находится Майн. И мой отец, забравший Райну с собой, тоже. Оказалось, Эрис заранее провела свое расследование, прежде чем отправить камень в столицу. Поэтому она сказала, что знает примерное местоположение. Этой информации правда можно доверять? В этом плане ты можешь полностью на меня рассчитывать. Зависть специально приспособлен к манипуляции психикой человека. Я использовала эту способность, чтобы вмешаться в связь, которая была между шином и камнем, и проследила его местонахождение. Эрис похлопала по черному штыку, висящему у нее на поясе. К этому моменту, по всей видимости, они помирились и снова стали партнерами. На самом деле, в столице я хотела изучить его более тщательно, но думаю, теперь это невозможно. «Тогда где это?» «Пожалуйста, не удивляйся. Аарон и Меймир тоже». Это предостережение вызвало у меня еще больше любопытства и беспокойства. Эрис извинилась за то, что напугала нас. Шин находится рядом с... Хаузеном на территории Барбатас. Я потерял дар речи. Хаузен, наконец, показал надежду на светлое будущее, но теперь поблизости скрывалось чудовище по имени Шин. Человек, которого мы искали, оказался неожиданно близко и впрямь все равно, что прятался под тенью маяка. Следующие слова Эрис лишь сильнее расстроили Аарона. «Я понимаю, что твоя территория находится в опасности, но я хочу, чтобы ты остался здесь и защитил столицу». «Но тогда…» «Я знаю, но в будущем произойдет еще много всего. Что если монстр вроде Огров вновь появится вокруг столицы?» «Белые рыцари могут не справиться со всеми ними, поэтому я хочу, чтобы ты остался и защитил столицу, потому что она станет убежищем для всех беженцев». Аарон ничего не сказал. В прошлом он не смог защитить свою семью и свою землю из-за своих обязанностей перед королевством. В результате монстр-корона лорд Лич взял Хаузен, в процессе чего Аарон потерял семью. Он не мог позволить случившемуся повториться. Думать так было естественно. Аарон тяжелым взглядом уставился на стол. Эрис постаралась его утешить. «Я отправлюсь туда. Я вернула большую часть своей силы». «Лично Эрис сама». «Мгу. Поэтому я хочу, чтобы Аарон вместо меня защитил столицу». Если существует правитель, то Аарон может только повиноваться. В конце концов, он вернулся в столицу как святой рыцарь. Аарон послушно последовал решению Эрис, но все же он озвучил одно предложение. «Эрис сама, у меня есть лишь одна просьба. Прежде чем Аарон Барбата согласится принять этот приказ, я бы хотел провести дуэль с моим сыном Фейтом. И я бы хотел, чтобы Ваше Величество стали свидетелем нашей битвы. Это вас устроит?» Услышав его запрос на дуэль, я бросил взгляд на Аарона. Он был серьезен. Это была не случайная просьба. Несмотря на то, что это ставило ее в непростую ситуацию, Эрис кивнула, дав свое согласие. Прекрасно. Касательно места проведения, нам понадобится широкое пространство. Точно, Лес Гоблинов подойдёт. Насчёт времени, пусть будет завтра утром. Спасибо за ваше понимание. У Фейта есть какие-нибудь возражения? Аарон! Я много раз тебе говорил, мы – воины. Мы не говорим от всего сердца устами. У него уже был с собой новенький святой меч. Возможно, Аарон предчувствовал, что это произойдет. Что я не смогу вернуться. Глава 131. Решение Рокси. Меч взмыл в небо, а затем глубоко воткнулся в землю. В это время и я, и Аарон лежали, обессиленные на земле. «Я из-за удерживания навыка обжорства в полуголодном состоянии», а Аарон же был без сил из-за постоянной активации его улучшенной техники «Возвращающийся Великий Крест». Так закончилась устроенная нами дуэль. Эрис, сидевшая на трибуне, встала и начала нам аплодировать. Она улыбалась, наблюдая за нами, и пила из бокала в течение всей дуэли. Рокси и остальные зрители занимались примерно тем же. «Окруженные шумом и похвалами, мы оба встали с земли. И тогда Аарон взял мою правую руку и поднял ее вверх. Он победил!» Услышав это объявление, зрители еще сильнее воодушевились. «Поблагодарив Аарона, я вновь осел на землю. Это был просто абсурд. Улучшенная техника, должно быть, оказывала сильное давление на тело пользователя». Не может быть, что он сумел освоить ее до такой степени лишь после таких недолгих тренировок, так? Я стер кровь, вытекающую из моего глаза, рукавом, и поднял руку. «Аарон, пожалуйста, помоги мне встать». «Ах, прости». Аарон со смешком помог мне подняться и тепло потрепал по голове. «Ты стал сильнее?» «Нет, ты уже был силён, когда мы впервые встретились. Но твое сердце стало еще сильнее, чем прежде». Я больше не могу выстоять против тебя. Нет, на самом деле это не так. Я все еще не так опытен, как Аарон. Если дело просто в опыте, то ты получишь его, когда станешь старше. Это не то, с чем нужно спешить. А когда ты будешь становиться старше, ты осознаешь, что существуют вещи, которые нельзя превзойти одним лишь опытом. Опыт ценен, но он не самое важное. Он сказал это, а затем повернулся к королеве, которая все еще радовалась за нас. «Я объявляю этого господина новым святым меча, потому как он одержал надо мной поразительную победу. При таком числе свидетелей возражений не будет. С этих пор будущее будет в руках этого многообещающего молодого человека». Аарон, я...» «Но у меня осталось мало времени. У меня нет большого будущего». Навык обжорства уже начал менять мое тело. Если его ничто не остановит, я умру в ближайшем будущем. Я даже не уверен, смогу ли я вернуться из предстоящего путешествия. Но когда я попытался это объяснить, Аарон прервал меня, повысив голос. «Даже так? Ты должен вернуться!» Я не знал, что на это ответить. Он смотрел прямо на меня. Было очевидно, что его слова несли важный смысл. «Как бы трудно ни было, как бы невозможно это ни было, ты должен вернуться. Я верю в фейта и буду ждать твоего возвращения. Ты не должен забывать. Это то место, куда ты обязан вернуться». Слова Аарона нашли отклик во мне, однажды потерявшим место, которое я мог назвать домом. «Куда бы я ни отправился, как далеко бы я ни был, Даже если я потеряюсь, вне зависимости от всего этого, я уверен, что я найду свой путь обратно. Как всегда, он дал мне смелость двигаться вперед. Тронутый словами Аарона, было очевидно, что я отвечу. Как всегда неразумно. Такого рода договоренность. Если бы я так не сделал, то ты бы просто выбрал легкий путь. А я ни за что не оставлю своего сына в сомнениях. Ну а теперь, каков будет ответ Фейта? «Я вернусь! Я вернусь! Точно вернусь сюда!» «Именно так! Отлично сказано! И правда, ты мой сын!» Я видел, как он слегка прослезился, отпуская меня. Я хотел сказать, что настоящий мужчина не должен позволять кому-либо видеть свои слезы. Проблема была в том, что мои глаза тоже были на мокром месте. Во время прощания не нужно красивых слов. Я желал лишь сказать ему все, что хотел, столько, сколько смогу. Спасибо тебе за все, что было до сих пор. Иди вперед, новый святой меча Фейд Барбатос. Мы пожали друг другу руки. Последние слова были сказаны так тихо, словно бы шепотом. Но этого было более чем достаточно. Я сказал все, что хотел, с помощью своего меча во время нашей дуэли. Так что под шумные проводы, которые не особо подходили ситуации, звучащие на фоне, я попрощался с Аараном Барбатасом. Рано утром солнце начало подниматься над горизонтом. Это был день нашего сервис отъезда. Рядом со мной в этот момент шла, провожая до места встречи на лугу гоблинов, Меймир. «Ты уверена, что тоже хочешь пойти с нами?» «Конечно. Разве я прежде не сказала?» Я буду наблюдать за Фейтом сама до самого конца. Не говори так. Это может принести неудачу. Ахахах, если так подумать, это правда. Аарон сама сказал то же самое. Верно. Вместо себя Аарон порекомендовал Меймир сопровождать меня. Она выглядела довольной, но впереди нас ждет тяжелая битва. Зная это, я был обеспокоен. Это также для того, чтобы позаботиться о твоих потребностях. Я верю, что Эрис сама не будет против удобств. Ну, Эрис и правда не будет против. Обязанностью Меймир было позаботиться о моем благополучии до тех пор, пока мы не доберемся до Хаузена. Настоящая опасность настанет тогда, когда мы отправимся за Шинном. Так что было решено, что прислуживающий тоже должен обладать навыками битвы. Я в предвкушении нашего путешествия. «Эй, мы не на экскурсию отправляемся!» «Конечно же, я это понимаю. Просто я никогда прежде не была в Хаузене. Я слышала, что он станет моделью развития города при помощи магии и науки». «Думаю, что так. Мы стремимся создать образ жизни, который не будет полагаться на навыки с помощью технологий Галлии». «Понимаю, понимаю. Это путешествие будет веселым. Итак, в итоге все вернулось к этому. Не замедляя шаг, я закрыл рукой лицо. Прежде, чем прийти сюда, я потратил некоторое время для того, чтобы перекинуться парой слов с людьми, которые заботились обо мне. Аарон говорил очень мало. В конце концов, мы уже договорили. Шара не особо хорошо приняла мой отъезд. Она плакала и отказывалась выпускать меня из своих объятий. Даже так, как только Аарон сказал ей отпустить, она подчинилась и убрала от меня руки. Я, как обычно, погладил ее по голове, после чего покинул поместье Барбатос. Вслед за этим я направился в поместье семьи Харт, но Рокси в это время не было дома, так что мне пришлось довольствоваться прощанием лишь с Мейсоном сама и Айшей сама. По всей видимости, они тоже не могли ее найти. Похоже, эта девчонка не показывалась с прошлой ночи. Той ночью мы устроили маленькую прощальную вечеринку. Местом проведения была таверна, которую я регулярно посещал. еще до того, как мой навык обжорства пробудился, хозяин таверны заботился обо мне. Несмотря на внезапность, вечеринка все же произошла. Муганы и Мирия, а также солдаты, которые вместе со мной сражались в Галлии, все они присутствовали на ней. В таких ситуациях я мог думать только о Рокси. Когда я позвал ее, я помню, что она встала с места и куда-то пошла. Возможно, с тех пор она больше не возвращалась в особняк. Это меня беспокоило. Я чувствовал вину перед Эрис, потому что думал, что наше отправление будет отложено. Когда я подумал об этом, мое внимание привлек вид девушки со светлыми волосами, стоящей за пределами ворот торгового района. Заметив мое прибытие, она подошла ко мне. «Рокси, этот вид... Как тебе? Я хорошо выгляжу?» Она выглядела прекрасно. Вместо своего обычного набора легкой брони, на ней было что-то наподобие костюма странствующего мечника. Одежда была в основном белого цвета, но с некоторыми синими вставками, что напомнило мне ее обычный костюм святого рыцаря. «Угу, я думаю, что тебе идет. «Спасибо, приятно это слышать». И тогда Рокси тоже начала идти в сторону лужайки гоблинов. Что она имеет в виду, поступая так? Ситуация не особо укладывалась у меня в голове, но затем она сказала мне с решительным видом. Место главы семьи Харт вернулось к моему отцу, так что вот она я, иду с тобой, не как святой рыцарь, а как просто Рокси. О чем она думает? Это путешествие может оказаться очень опасным, но я не мог отказать ей. Я всем своим нутром ощущал ее решимость, такая невозможная. Эта девушка... Давай пошли, Фэй. Да, пошли. Да. Меймир, наблюдавшая за нами со стороны, улыбнулась и просто показала свое согласие, ничего не говоря. Вероятно, Рокси хотела сказать это лично мне, так что Мейсон сама и Айша сама оставили ее решение в секрете. Так вот почему. Я почувствовал, что что-то не так, когда встретился с ними». Втроем мы прошли через ворота и пошли по направлению к лужайке гоблинов. и Я должен сказать, мы были довольно странной компанией. Справа от меня шла Меймир, бывший святой рыцарь семьи Бурикс. А слева от меня шла Рокси, которая добровольно отказалась от своей позиции святого рыцаря семьи Харт. Я и представить не мог, что такая сцена возможна, когда возвращался в столицу. Подумав об этом, я мысленно рассмеялся. Фей, что не так? Нет, э, все нормально. Рокси настойчиво расспрашивала меня о том, что меня только что беспокоило. В это время мимир обрушила на нас внезапную бомбу. А может ли быть, что это из-за того что ты отправляешься в путешествие в окружении одних лишь женщин? Дело в этом? Э, это так Фей что ты имеешь под этим в виду? Откуда у меня может появиться желание и время думать о чем то неприличном, когда нам грозит сражение? Это лишь гиперактивное воображение, имей мир. Но теперь, когда я думаю об этом, женщин в этой группе действительно было больше, чем мужчин. Это было неловко. Когда я об этом подумал, жадность заговорил со мной, используя навык чтения разума. Я тоже тут, ты в курсе? Но ты всего лишь меч, это не считается. «Как скажешь!» «Почему он звучал так ликующе?» «Прекрасно! В это время, идущие позади меня Рокси и Меймир все продолжали беспокоиться об этом вопросе. Я вновь закрыл лицо ладонью. Вскоре мы увидели Эрис, стоящую в ожидании у входа на лужайку гоблинов. «Ой-ой! Что это такое?» «Рядом с ней находилось два черных объекта. Я чувствовал, будто где-то видел их. Покопавшись в своей памяти, я вспомнил, что такие штуки находились в военном районе. Жадность назвал их мотоциклом. Это было двухколесное транспортное средство, использовавшееся во времена Галлии. Наездник мог приводить его в движение, питая магической силой. По словам жадности, эта машина была в несколько раз быстрее лошади. О, я весь в предвкушении. Еще тогда я хотел попробовать прокатиться на нем, но у меня не было шанса это сделать. Кто бы мог подумать, что теперь у меня появится такая возможность?» Видя меня таким взволнованным, Эрис радостно сказала, «Похоже, что тебе нравится. Хорошо, что я приготовила их заранее, ага». «Оба двухместные?» «Верно. Я переоборудовала сиденья, сделав их шире». «Я также настроила подачу магической силы, чтобы любой из нас четверых мог на нем ехать, и с контролем баланса не нужно будет волноваться о том, что кто-то упадет. Можно я буду его водить?» «Пожалуйста, как я могу сказать нет, когда ты смотришь на меня такими блестящими глазами?» «Ура!» «Поэтому было решено, что я и Эрис возьмем на себя управление мотоциклами. Рокси сядет позади меня, а Меймир позади Эрис». «Прошу прощения!» Хоп! Рокси забралась на сиденье и обхватила мою талию руками. Ехать вот так казалось, будто бы мы очень близко друг к другу. «Нехорошо, нехорошо! Я должен сосредоточиться на вождении!» Когда мы были готовы, Эрис заговорила с нами. «Ну что ж, поехали в Хаузен!» «Да, поехали!» «Да!» Когда магическая сила была передана через ручки руля, колеса начали крутиться. Сначала медленно, но я довольно быстро вошел в ритм, так что попытался увеличить вливание магической силы. Вау, он и правда разгоняется. Ветер такой приятный, не так ли? Мы направились в Хаузен, где было зафиксировано местоположение Шинна. Майн тоже должна быть там. «Если она попытается открыть дверь в ту землю, тогда я должен остановить ее». Мир начал претерпевать такие значительные перемены. Луна тоже сказала мне об этом. Дверь должна быть закрыта любой ценой, даже если ради этого мне придется сразиться с Майн. На что была способна эта дверь, я пока был без понятия. Но как только я узнаю об этом, боюсь, будет уже слишком поздно. Глава 132. Часть 1. Торговый город Тетра Торговый город Тетра, находившийся на юге от столицы, уже показался впереди. Этот мотоцикл и впрямь был быстрым транспортным средством. Итак, жадность говорил правду, когда сказал, что он в сто раз быстрее лошади. Этот путь занял бы у нас два дня, если бы мы путешествовали на лошади, но мы потратили лишь полдня на мотоцикле. Уже был полдень, так что мы планировали пообедать в городе. Мы слезли с мотоциклов и осмотрелись. Все так же хорош, как и прежде. И правда, в конце концов, это южная распределительная база. Посмотри туда. Мило, правда? Хо. В ближней торговой палатке были аккуратно разложены всякие декоративные побрякушки. Рокси любила такого рода вещи. Когда она все еще была святым рыцарем, она была слишком занята, чтобы даже подумать о том, чтобы носить какие-нибудь аксессуары. Поэтому она воздерживалась от того, чтобы рассматривать украшения, продаваемые в торговых лавочках, мимо которых она проходила. Но теперь она была просто странствующим мечником. Она уступила свое место отцу, Мейсону сама. Я никогда не думал, что она захочет зайти так далеко ради меня, но все же это меня порадовало. «Что такое, Фей? Почему ты так улыбаешься?» «Нет, ничего». «Видимо, у меня все отразилось на лице. Мой черный меч, жадность, посмеялся надо мной за то, что я так себя выдал, но я его проигнорировал». Рокси приблизилась ко мне, наклонив на бок голову. «В последнее время я чувствовал, что мы сейчас ближе, чем когда-либо». «Раз мы здесь, может, что-нибудь купим?» «У меня сейчас было намного больше денег, чем когда я был слугой. Я действительно мог купить большинство вещей, продаваемых здесь». Но Рокси покачала головой. «Этого более чем достаточно». Сказав это, она показала мне кулон, который обычно прятала под одеждой. Это была драгоценная подвеска, которую я давным-давно подарил Рокси. «Мне правда она очень нравится, больше ничего не нужно». «Вот как». Пока мы с Рокси любовно смотрели друг на друга, я почувствовал холодный взгляд сзади. Она тоже это заметила, и мы повернулись в сторону, откуда он был направлен. Простите, что прерываю ваше веселье, но как насчет того, чтобы пообедать? Ага-ага, я тоже очень голодная. Вы двое можете оставить эту любовь-морковь на потом? Имеймир мир и Эрис сказали это, бесчувственно глядя на нас пустыми глазами. А затем они продолжили. Предполагалось, что мы будем путешествовать вместе, но вы двое заняты в своем собственном мирке. Все точно так, как сказала Эрис сама. Вы двое должны подумать о своем поведении. Простите. Извинились мы с Рокси. Раз дело дошло до этого, я спросил у Эрис. Кстати говоря, это правда нормально припарковать мотоциклы прямо у дороги. Их не украдут? Ахахах! Не беспокойся. Эти мотоциклы требуют как минимум 1 миллион магических сил для старта. Более того, на них эмблема королевской семьи. Их кража повлечет за собой серьезные последствия. Пожалуйста, перестань говорить нечто настолько пугающее, смеясь. Ах, виновата, виновата. Как я прежде и сказала, прожив долгое время, я потеряла чувствительность к таким вещам. Я вспомнил, что Майн тоже сказала нечто подобное, а та девушка прожила гораздо дольше Эрис. «Это правда из-за этого?» Майн сказала, что ее чувство вкуса притупилось настолько, что все, что она ела, не отличалось по вкусу. «Хотя теперь она не с нами. Все из-за так называемой «двери в ту землю». Она сказала, что это было ее важнейшей причиной оставаться в живых на протяжении такого долгого времени, так что она не могла так просто это оставить. «Дверь в ту землю. Все, что я знал, так это то, что она могла вернуть к жизни мёртвых. В результате, отец Рокси и все солдаты, которые погибли в Галлии, вернулись в столицу живыми». «А еще мой отец». Только вот он, похоже, был гораздо сильнее, чем я помнил, скорее всего, из-за какого-то контракта. И это не ограничивалось лишь людьми. Даже монстры, которые должны были быть вымершими, вновь появились. И большинство из них являлись тем, с чем воины нынешнего времени не могли справиться. Они все принадлежали области И. Сражение с ними, не будучи в этой же области И, может закончиться лишь поражением, потому что они не понесут никакого урона. Так было с Тенрю. Если подобного рода монстры будут буйствовать вокруг, то это приведет к панике среди людей. Вот почему мы здесь преследуем Шинна, который пытается открыть дверь в ту землю, чтобы предотвратить дальнейшие бедствия в будущем. Этот парень, похоже, прятался где-то рядом с Хаузеном. Так сказала Эрис, осмотрев фрагмент Шинна. «Если Шин был там, тогда Майн тоже должна быть там, потому что у них одна цель. Мы должны найти и остановить их. Проще сказать, чем сделать, раз речь идет о Майн». Из-за того, что она была естественной, ее способности были на совершенно другом уровне по сравнению со мной. Это чувство, должно быть, передалось через мою руку, потому что Рокси сжала ее крепче. «Ладно, давайте пообедаем. Раз это фей, тогда в меню должно быть мясо». «Ага, ага. Тогда я бы хотел съесть блюдо с большими ломтями мяса». «Тогда пошли туда. Там есть таверна, довольно недалеко, если идти по главной улице. Их мясные блюда известны своей сочностью и вкусом». «Правда?» да, Мугансан рассказал мне об этом, когда мы исследовали Галлию. И посмотри, вот мы здесь». Он и правда много всего знает. Ага-ага, он такой. Когда мы вдвоем уже собирались пойти, я вновь почувствовал холод из-за спины. Развернувшись, я увидел, что Меймир и Эрис вновь смотрят на нас с прищуром. Вы уже забыли, что я сказала? Прекратите это! Эти двое, они и правда суровые. Я лишь хотел пообедать вместе с Рокси, но, думаю, это невозможно. Мне жаль. Простите. Прекрасно. Так или иначе, на обед будут мясные блюда? Да, Эрис сама. Именно так. Не только это. В той таверне есть еще много рыбных блюд и остального. В конце концов, это же южный распределительный пункт, так что у них много различных ингредиентов. Интересно, есть ли у них хороший алкоголь? Конечно. Тогда чего мы ждем? Эрис любила алкоголь. и у нее была довольно хорошая переносимость. Даже бочки вина ей будет недостаточно. Когда мы выпивали вместе в столице, мои глаза чуть не вылезли из орбит, когда она хвасталась своей переносимостью алкоголя. Пей в меру, иначе не сможешь нормально водить. Не беспокойся, в конце концов Меймир может меня заменить. Лишь тогда Меймир, которая все это время выглядела мило, выказала некоторое замешательство. Но это можно было считать приказом королевы, в конце концов. Она глянула на меня, ее лицо исказилось. «Точно, я должна постараться хорошо вести после этого. Пожалуйста, расслабьтесь и наслаждайтесь своей выпивкой». «Хорошая девочка, ага-ага». Как послушная горничная, Мимир отдала приоритет выполнению желаний Эрис. Королева выглядела довольной этим. Эта же самая королева теперь гладила Меймир по голове с улыбкой на лице. Только что Меймир, казалось, сигнализировала мне что-то. Кстати говоря, она находилась рядом с Эри самого нашего прибытия в Тетру. Должно быть, ей пришлось вытерпеть бурчание этой эгоистичной королевы, пока она ехала позади нее. В этот момент Меймир блеснула клыками, которыми она обычно пила мою кровь. а, -а, -а. Это значит, что ей сегодня ночью надо выпить немного моей крови. Она лишь недавно пила мою кровь, а уже вновь просит о ней. Но, принимая во внимание ее настроение из-за того, что ей приходится возиться с Эрис, полагаю, это можно понять. Когда я прошептал согласие, выражение лица мир тут же просветлело. Тогда решено. Сегодня нашим обедом будут мясные блюда. Да! «Ага, сегодня вечером я собираюсь потерять довольно много крови, так что лучше быть готовым и плотно поесть». Мы вошли в таверну, путь которой указала Рокси, и, надо сказать, там было довольно многолюдно. Не было ни единого свободного столика, за который можно было бы сесть. Увидев эту проблему, Эрис приступила к действиям. «Чары навыка похоти. Мне было несколько жаль посетителей за столом, к которому она приблизилась». «Могу я занять этот столик?» «Да, пожалуйста». «Хороший мальчик, ты посиди там, пока мой обед не закончится. Я даже позволю тебе понаблюдать за тем, как я ем свой обед». «Благодарю». «У нас возникнут проблемы, если мы начнем с клоки с другими посетителями, так что мирный метод Эрис был на самом деле довольно хорош». «Что ж, теперь тут свободно. Садитесь». «Иногда этот навык может быть пугающим». «Правда? Ты хочешь попробовать? Я всегда готова, если хочешь». «Пожалуйста, не надо! Мы тут собираемся пообедать. Я не хочу, чтобы у меня из носа пошла кровь». «Какая жалость! Если тебе нечем будет заняться ночью, можешь не стесняться и навестить меня, когда захочешь». Эрис подмигнула мне, думая, что победила. Воспоминания о том, как она подвергла меня адской тренировке, чтобы я научился противостоять чарам навыка похоти, вновь всплыли у меня в голове. Вплоть до сих пор я не могу полностью с этим справиться. Пока я сидел, покрываясь холодным потом, нам принесли еду. Только Эрис заказала рыбное блюдо, остальные же выбрали мясные. Я заказал стандартный стейк из королевской говядины. В то время как у Меймир и Рокси были куриные стейки с травяными приправами и похлёбка с молоком. Огромная жареная рыба перед Эрис создавала разительный контраст. «Ты правда сможешь все это съесть?» «Ага, не беспокойся. И мне нужно лучшее вино, что есть у вас в погребе». С хлопком в ладоши подошла официантка, держа в руках бутылки вина. Затем она расставила их вокруг тарелки с жареной рыбой. Мы были будто бы на банкете. Восхитительно. Фейт, хочешь тоже выпить? Я пас. Мне еще нужно кое-что сделать после этого, так что я не могу пить. А? Куда ты собираешься? К одной могиле. Я хочу кое-что подтвердить. Я должен вернуться к вечеру. Понятно. Очень жаль. Тогда я буду пить в одиночку, раз Рокси и мир не пьют. Как одиноко. Сказав это, она сделала глоток вина. Думаю, она уже смирилась с тем, что будет наслаждаться банкетом в одиночку. Рокси и Меймир, казалось, были в предвкушении, потому как им редко выпадал шанс поесть за пределами столицы. Отрезав по кусочку куриного мяса и окунув их в соус, они положили их себе в рот, затем ложкой зачерпнули похлебку. Они обе похвалили то, какой вкусной была еда, а затем начали обсуждать за обедом, что мы должны будем есть потом. Оказалось, что эти двое хорошо ладят. Семья Харт и семья Бурикс не были в особо хороших отношениях между собой в прошлом, но, думаю, это больше не имело значения. Ну что ж, давайте не будем ждать, пока остынет стейк. Я отрезал ножом кусочек и вилкой поднес его к рту. Мм, обжарено мастерски. «Так сочно! Так вкусно, что невероятно!» Пока я счастливо ел свой стейк, сидя рядом с выпивающим человеком, я заметил, как в таверну вошла группа воинов. На первый взгляд они казались сильными, и судя по их экипировке, они были воинами продвинутого уровня. Видя, что таверна полностью заполнена, эти ребята приблизились к нашему столу. «Эй, ты там? Как мило, а?» Такой молодой, а окружен красавицами. Мы голодные, не мог бы ты свалить? Ахахах, это точно! Как и сказал командир: Вали, ты ничтожество! По всей видимости, он хотел выпнуть меня из-за стола, чтобы поесть рядом с девушками. Какой наглец! Иногда невежество приносит несчастье. Я просто дам им совет. Прекратите, вы должны перестать нести чушь! «Что за черт? Ты хоть знаешь, кто мы такие? Ты никогда о нас не слышал?» «Да какая разница? Меня это не волнует, понятно?» -ха, ха посмотрим, что ты нам сделаешь!» Послушав наш разговор, девушки поднялись со своих мест. Рокси не позволит такого рода издевательства. А что касается Меймир, то она сдерживала массу раздражения из-за того, что ей уже довольно долго приходилось мириться с Эрис. А королева Эрис просто была несколько раздражена из-за того, что ее веселое пьянство потревожили. Честно говоря, я не знал, как их остановить. Взяв на себя роль представителя, Эрис поманила их улыбкой. «Вы, парни, только что сказали, что хотите увидеть, что мы можем сделать вам?» «О, серьёзно? Замечательно!» «Ну что ж, тогда мы просто потревожим и остальных посетителей. Следуйте за мной!» «Пошли, ребята! Покеда, чувак! Наслаждайся стейком в одиночку!» Проследовав за Эрис, воины радостно покинули таверну. Менее чем через минуту девушки вернулись на свои места. «Хм, эти ребята такие беспокойные!» «Согласна! Так среди воинов все еще есть такие люди!» «Как освежает! Давайте продолжим наш обед!» «Ага!» Они уселись вокруг стола, как ни в ничем не бывало. Что за восхитительное чувство, которое принес вкусный стейк, испарилось. Вот почему я сказал им, чтобы они не мешали. Это опасно. Это напомнило мне о том времени, когда Майн злилась. Я почувствовал, что меня окружают проблемные женщины.